Надежда Сергеенкова, Юлия Мамышева Кошки-мышки и Вечернюю тишину садоводства разорвал жуткий звук, вдали выла собака. Вой был такой жалобный и безнадежный, что у Нины Сергеевны уже тогда появилось нехорошее предчувствие и тревожно засосало под ложечкой. Знай она заранее, чем закончится вечер, осталась бы дома. Но предостережение внутреннего голоса Нина Сергеевна, как обычно, списала на собственную лень. Ответственность за ядлой дачницы пересилила накопившуюся за день усталость и смутное беспокойство. Женщина нехотя отправилась на вечерний полив огорода и цветника. «Тьфу на тебя!» — шикнула она на своего кота Фунтика, который требовательно ободнул ее в ногу. Шел бы лучше мышей ловить, а не добавку клянчить. Никакой от тебя пользы, поросёнок прожорливый». Кот неспешно отошел, демонстративно уселся к хозяйке спиной и начал умываться с видом оскорбленного достоинства. Курсируя между грядок со шлангом, Нина Сергеевна остановилась, замучила одышка, да и сердце снова прихватило. Она привычно нащупала в кармане ажурной вязаной кофты, упаковку валидола, положила под язык таблетку и присела на лавочку, сделанную когда-то покойным мужем. Вечер выдался необычайно теплым и тихим, как это часто бывает в августе. Собака наконец умолкла, а вокруг молодого месяца начали загораться первые робкие звездочки. Нина Сергеевна вдохнула свежий воздух, наполненный благоуханием ее любимых роз и флоксов. «Хорошо». Внезапно мимо скачками пронесся фунтик. Шерсть дыбом, хвост трубой, от его флегматичного спокойствия не осталось и следа. В тот же миг треклятая псина оживилась и протяжно завыла с новой силой. «Да чтоб ты охрипла!» шепотом ругнулась Нина Сергеевна. Она тяжело поднялась с лавки и вдруг замерла. Ей показалось, что от дома, калитке, метнулся неясный силуэт. Прищурилась, вглядываясь в темноту, с залива подул свежий ветерок, тревожа деревья. Тень, решила Нина Сергеевна, но поспешила закончить полив. Совсем стемнело, женщина выключила кран, аккуратно свернула шланг и не спеша направилась к дому. Вдруг ей показалось, что на крыльце ее кто-то ждет. «Соседка, что ли, пришла так поздно?» — мелькнула в голове. Но это была не соседка. В тусклом свете, пробивающемся через занавески веранды, она увидела совершенно незнакомую женщину. Незнакомка сидела полубоком на верхней ступеньке аккуратного крылечка. Она привалилась к закрытой двери, опустила голову и, казалось, дремала. Верхняя часть ее темного худого лица с выпирающими скулами была прикрыта странной шляпой, с которой свисали неопрятные обрывки темной сетки. Нижняя уткнулась в полупрозрачный шарфик. Нина Сергеевна скользнула взглядом по одежде. Длинное свободное платье было грязным и дырявым, но местами чем-то нарядно поблёскивало. Обрывки рваных кружев слегка шевелились от ветра. Взгляд удивленной хозяйки упал на выступающую из-под лохмотьев руку. Дачница замерла и рефлекторно сжала валидол в кармане. Это была не женская рука, да и вообще не рука живого человека. Это была рука скелета, обтянутая пергаментного цвета кожей с отвратительными черными ногтями. Несколько секунд Нина Сергеевна не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Воздух стал внезапно твердым и сухим. Наконец она издала тонкий и истошный вопль, который сразу же подхватила соседская псина. Закончив кричать, Нина Сергеевна бесформенным кулем рухнула на землю, будто крик был единственной силой, помогавшей ей держаться в вертикальном положении. «Никогда не знаешь, что надеть с утра. Сандалии или валенки. Но лошади не помешают при любом раскладе». Ватсон раздраженно спихнул с кресла енота и подобрал с ковра брошенную книгу. «Лето в Питере хуже, чем зима. Весны вообще нет». — Мы еще не видели, какая здесь осень. Холмс сидел на широком подоконнике и качал ногой. На фоне затянутого серыми тучами неба его профиль с выступающим подбородком и орлиным носом напоминал хищную птицу. — Все шутишь. Ну-ну. Ватсон покосился на Шерлока, не уловив, иронизирует тот или говорит всерьёз. Но вместо того, чтобы что-то прояснить, Холмс спустил с подоконника вторую ногу, потянулся с хрустом и сообщил... К нам гости. Будь добр, открой дверь. — Кому? Ватсон замер в полуприседе над креслом с отведенной в сторону рукой державшей книгу. Посетителю, точнее, посетительнице. Ты кого-то ждешь? Нет. Но приходить больше некому. Этажом выше, как всегда в это время, все на работе. Справа от нас по-прежнему никто не живет. Старичок из квартиры напротив вчера уехал на месяц в Алупку, причем уехал, судя по размеру чемодана, надолго. Туда десять лет назад переехала его дочь с семьей из-за сильной аллергии младшего внука. Еще немного, и аллергия могла бы перерасти в астму». «Холмс, ты понял это по чемодану?» «Почти. На самом деле сосед рассказал мне все, пока я помогал ему нести вещи вниз по лестнице. Лифт в нашем замечательном доме ломается иногда весьма не кстати». В прихожей раздался мелодичный перезвон. Ватсон бросил книгу в кресло и пошел открывать дверь. На пороге стояла энергичная пожилая женщина в панаме и свободном льняном костюме. В руках она держала элегантную сумочку и большой полиэтиленовый пакет. Женщина тщательно вытерла ноги и уверенно прошла в гостиную. Холмс поднялся навстречу гостей. «Здравствуйте, Владлена Амбруазовна. Может быть, чаю с дороги? Ватсон, организуй, пожалуйста». «Да, благодарю, с удовольствием». Она окинула комнату внимательным хозяйским взглядом, сделала еноту издали пальцем козу и присела к столу. «Я, собственно, за пенсией приехала. И еще вот вам гостинцев привезла». Квартирная хозяйка вынула из пакета большой пластиковый контейнер. Руки женщины немного дрожали, и, открывая, она чуть его не уронила. По комнате растекся приторный аромат клубники. Ягоды были как на подбор, спелые и очень крупные. «Угощайтесь, пожалуйста, она мыта. У меня нынче на даче необычайный урожай. Погода все лето скачет, то жара, то дожди, а все зреет и спеет раньше времени. Клубника вот до сих пор не отошла. Вы часто встречали клубнику в августе? А у нас в этом году вот какая. И кабачки вымыхали огромные. Удивительные кабачки. Вам нужны кабачки? Холмс и Ватсон синхронно отрицательно мотнули головами, но она продолжила, как ни в чем не бывало. Я привезу. «И тыквы уже с футбольный мяч. Тоже привезу. Вам бы не мешало есть побольше витаминов». «Дело ведь не в гостинцах, не так ли?» — поинтересовался Холмс. Он сел напротив, установил локти на стол, соединив пальцы домиком, и внимательно посмотрел на Владлену Амбруазовну. «Чтобы такая ответственная дачница, как вы, оставила свои грядки и рыжего кота без присмотра, для этого должна быть веская причина». «Откуда вы про кота?» «Но вы правы, Шерлок». Женщина сделала глоток чаю, который разлил по чашкам Ватсон. Рука дрогнула, и чашка стукнула облюдца. «Мне нужна ваша помощь. Дело в том, что на даче у меня происходят какие-то непонятные вещи. А вы, я слышала, профессионалы по странностям. Только обещайте не смеяться, мне нелегко об этом говорить». «Когда имеешь дело с женщиной, следует быть предельно серьезным. Учтиво согласился Холмс. — И да, некоторые из наших дел действительно можно назвать необычными. Мы слушаем вас. — Как вы знаете, я сдаю квартиру, потому что живу на даче с ранней весны до поздней осени, — охотно откликнулась Владлена Амбруазовна. — На даче мне очень хорошо, но этим летом там творится что-то странное. Странное и страшное. Буквально одно за другим. Не успеваем ужаснуться чему-то одному, как уже случается что-то новое. Все как с ума посходили. Никогда еще в нашем садоводстве не продавалось столько дач, как нынче. И это странно, ведь места очень хорошие. Можно сказать, элитные. Берег Финского залива. Наши люди дорожат своими участками, да и большинство там уже, как говорится, корнями проросло. Живем мы бок о бок давно. Чужаков у нас никогда не было. Почему же не было, если места такие замечательные? Не понял Ватсон. Видите ли, тема деликатная, замявшись, объяснила квартирная хозяйка. Рядом с нами нет других садоводств. Только поселок, но он далеко около станции. Сейчас еще один поселок строят, современный и комфортабельный, но он тоже за несколько километров. Раньше, вплоть до 90-х годов, территория поселка и нашего маленького садоводства была закрыта. Въезд по пропускам. Кругом только свои. Поэтому люди хорошо друг друга знают и давно дружат. А вот в этом году многие начали продавать свои участки. И ко мне уже несколько раз приходил риэлтор. Шустрый такой. «Продавайте, — говорит, — сейчас хоть что-то получите, а через год вам никто больше рубля не даст. Каков наглец!» «Почему вы сказали, что все с ума ушли?» — зацепился за фразу Холмс. «Сошли», — машинально поправил Ватсон. «Да распускает кто-то дурацкие слухи, а народ верит!» Нервно раскрошив в пальцах печенье, воскликнула дама. «Какой-то бред! Кто привидение какое-то видел, кто оживший труп, даже говорить об этом противно!» И, наклонив голову, она чуть слышно пробормотала. «Седью диаблерии! О, муанс ля «Это дьявольщина! Или, по крайней мере, безумие!» Французский. «Ильди, иль вумьё тверле диабло!» «Аванки лё дьявля вуту». «Но, как говорится, лучше убить дьявола, прежде чем дьявол убьет тебя, французский», — заметил Холмс. «Так ваши родители жили на юге Франции. Окситания? Прованс?» «Верно, в Тулузе», — после легкой заминки ответила квартирная хозяйка. «Но, Шерлок, миленький, как вы узнали?» «О чем? О том, что у вас французские корни?» «Это было понятно с нашей первой встречи. Слишком четкая артикуляция, неславянская активность горла и связок, к тому же смазанное «ч», напряженное «у». В вашем детстве дома родители говорили преимущественно на французском?» «Да», — кивнула Владлена Амбруазовна. «В детстве я даже путала русский и французский. Мне казалось, что это один и тот же язык. И привычка думать на французском осталась на всю жизнь». Ну как вы поняли про юг?» «Вы произносите звук «с»» в связке уамон. По всем правилам французской фонетики он читаться не должен. Но только не на юге Франции. «Да, судя по рассказам родителей, там всегда царили свои законы», — улыбнулась Владлена Амброзовна. «Жаль, что я там никогда не была. Родилась здесь, в Петербурге. Родители приехали в Советский Союз работать. Потом папа умер, а мы с мамой так и остались здесь жить». «Моя девичья фамилия — Эстре, а Курочкина — это по мужу». Ватсон поерзал на стуле и потянулся было к ближайшей аппетитной клубничине, но Холмс прикрыл контейнер и строго велел «Не отвлекайся». «Мы позже», — объяснил он в ответ на удивленный взгляд хозяйки. «Так все продают участки из-за слухов. Что же это за слухи такие?» «Уж я не знаю, слухи это или нет, только многие всерьёз напуганы». Пожала плечами Владлена Амброазовна: рассказывают про мертвую барыню, которая ходит и забирает жизни. Мол, скучно ей лежать в земле одной. Вотсон неопределенно хмыкнул. Дама покосилась на него неодобрительно: Сначала пошли слухи о том, что в лесу видели призрак барыни. Потом стали происходить несчастные случаи один за другим. Вот соседка моя, молодая женщина, недавно погибла в жуткой аварии, внеслась по трассе на бешеной скорости, пошла на обгон по встречной полосе в горку, а там фуры навстречу. Машина в смятку, сама она умерла на месте, а такая спокойная всегда была, осторожная, ездила аккуратно, трое деток у нее осталось. Потом еще парень погиб, мать за одну ночь посидела. Такой был серьезный, положительный, на скрипке играл, Он как раз ехал с дачи на репетицию. Сам спровоцировал драку с какими-то бандитами и буквально лес нарожен. Но это так не вяжется с его характером. Какая муха его укусила! «Шерлок, хоть с этой смертью разберитесь. У вас же есть знакомые в полиции». Квартирная хозяйка опять разволновалась и сделала несколько больших глотков остывшего чаю. Еще одну в психушку увезли», — продолжила она. Говорит, к ней приходила покойница и всю ночь стучала в окно. А приятельница моя внезапно свалилась с инфарктом, тоже про привидение что-то бормотало, когда ее в чувство приводили. Прямо дурдом, а не садоводство. Владлена Амброзовна, мне кажется, или вы чего-то не договариваете? После некоторой паузы строго спросил Холмс. Только не подумайте, что я сумасшедшая. Квартирная хозяйка сцепила пальцев в замок с такой силой, что побелели костяшки. «Я вчера с огорода вернулась, хотела ужин приготовить. Вдруг смотрю, кастрюля с супом стоит не там, куда я ее поставила. И в холодильнике все не так, даже в морозилке. У меня, знаете ли, привычка все на определенные места класть. все таки полжизни в коммуналке прожила. Но в коммуналке, понятно, всякое бывает. А на даче-то я одна. Кто мог переставить? Кот, что ли?» Вот тут мне и стало по-настоящему страшно. Я все продукты выбросила и к вам скорее поехала. Поможете мне? — По-моему, полная ерунда, — заявил Ватсон, проводив гостью. — Согласен, — рассеянно пробормотал Холмс, набирая сообщение в смартфоне. Да — Да-да, — приободрился Ватсон, с которым соглашались реже, чем ему бы хотелось. Несколько случайных смертей, и вот уже дачники придумали легенду про какую-то мертвую даму, которая хочет сжечь их сосвету. — Согласен, полностью согласен. Дело весьма занятное, — кивнул в его сторону Холмс и подошел к куче коробок в углу комнаты. — Помнишь, ты покупал карту, кажется, в метро у странного вегетарианца. — Занятное? карту? — опешил Ватсон, но через пару секунд обиженно ответил. — Он в той коробке, на которой я схематично изобразил герб Петербурга. — Так это герб, — протянул Холмс, как будто наконец понял что-то, о чем давно думал. — Но, Шерлок, давно ли тебя интересуют привидения? Те, которые отбирают у недвижимость в элитных местах, всегда. — Ватсон, у меня просьба. — То есть приказ. — Не мог бы ты уделить немного времени? — То есть, в лучшем случае, целый день и собрать информацию вот об этом месте. Холмс поставил маркером жирный крест на сувенирной карте, отчего Ватсон болезненно скривился. «О, вот и такси!» — обрадовался Холмс, вспыхнувшему экрану мобильного. Придется покупать новую!» — Огорченно вздохнул Ватсон, глядя на испорченную карту. «Тогда тебе лучше поторопиться!» — крикнул уже из прихожей Холмс, зашнуровывая ботинки с круглыми носами. Продавец этого бесполезного хлама вот-вот попадет в больницу из-за анемии, судя по голубоватому цвету его склер. А еще эти дреды. Я бы с сомнением относился к тем, кто всерьез считает, будто фасоль заменяет говядину. — Ты надолго? — только и успел крикнуть Ватсон в за дверью спину Шерлока. — Нет. — То есть да. Этого Холмс не слышал. Он уже вышел на лестничную площадку, застегивая манжеты яркой клетчатой рубашки. Лифт он по обыкновению проигнорировал. Поднимающиеся навстречу соседи с удивлением смотрели на нового жильца, который приветствовал их легким церемонным поклоном. А потом продолжал бодро спускаться по лестнице, высоко поднимая колени, вместо утренней зарядки. «Холмс, это и правда ты!» — воскликнул майор ФСБ Игорь Волков, вставая из-за рабочего стола навстречу Холмсу. «А я-то думал, что шутка, когда получил твое сообщение». «Не ожидал тебя увидеть в своем кабинете». «Скажем так, я решил прогуляться и заодно увидеть это легендарное место. Надеюсь, я здесь ненадолго». Не дожидаясь приглашения, Холмс присел на старый дерматиновый стул и оглядел, обшитое дубовыми панелями, помещение. «Так что насчет моей просьбы? Тебе удалось найти что-нибудь?» «Да, конечно». Как только Волков заговорил о работе, на его лбу сразу же появились две вертикальные морщины над переносицей. Он подтянул к себе поближе ноутбук и защелкал мышкой. «Две похожие смерти — убийство и ДТП. Мое ведомство, конечно, ни к первому, ни тем более ко второму отношения не имеет. Вы, насколько я понял, официально по этим делам тоже не работаете. Кстати, хочешь кофе?» В коридоре поставили автомат. Сам еще не пил, но ребята говорили, вполне приличный. «Не откажусь». Холмс улыбнулся. «Посиди тут, я минут за пять обернусь». Майор вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Холмс обогнул стол и шевельнул мышкой. На экране послушно открылась нужная папка. Последовательно пролистывая документ за документом, Холмс время от времени крепко зажмуривался и замирал на несколько секунд. Шагов за толстыми стенами было абсолютно не слышно. В кабинете стояла тишина, только гудел вентилятором ноутбук и щелкала мышка. За дверью что-то завозилось, шваркнуло и стукнуло. Нажав на ручку локтем и с трудом справившись с дверью, в кабинет ввалился Волков с двумя пластиковыми стаканчиками кофе в руках. «Горячая зараза!» — пожаловался майор, сидящему на дерматиновом стуле Холмсу, пристроил стаканчики на стол и потряс в воздухе руками. «Хель донес: Так вот, про те дела. Почему ты ими, собственно, интересуешься?» «О, небольшая помощь знакомой даме!» Холмс пожал плечами и отхлебнул кофе. «Осторожнее с дамами, Холмс», — серьезно посоветовал Волков. «С ними никогда не знаешь наверняка, когда уже пора помогать себе самому». «Но при всем уважении предоставить материалы я не могу. Мне жаль. Сам понимаешь, ты частное лицо и никакого отношения к следствию не имеешь. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы с нам ввязывались в какую-нибудь авантюру. Предоставь полиции делать свою работу, они разберутся». «Не беспокойся». Холмс поднялся и поставил на стол стаканчик с недопитым кофе. «Милая сельская история. Пастораль, сено, парное молоко, кабачки и клубника. Извини, что отвлек. был рад повидаться». Уже дойдя до дверей, Холмс оглянулся. «Врут твои ребята. Кофе дрянь». И вышел из кабинета. Волков посмотрел на хлопнувшую дверь, осторожно взял стаканчик и с сомнением сделал маленький глоток. Подумал, пожевал губами и отхлебнул еще. «Кофе ему нехорош, эх!» — буркнул майор и возмущенно покрутил головой. «Турист!» На Захариевской Холмс свернул в ближайший тихий двор, сел на скамейку, вытянул длинные ноги и закрыл глаза. И тут же увидел светлый экран ноутбука с подрагивающей стрелкой мышки в нижнем правом углу. Так-так. Две смерти дачников из одного садоводства. Про преступления материала немного, про аварию — еще меньше. Лишь короткий отчет с места происшествия. Многодетная мать, которая вылетела навстречу, и скрипач молодой и не слишком перспективный. Вроде бы ничего общего между ними нет. Или есть. В темноте под веками побежали черные строки просмотренных файлов. Даты, даты, даты. Совпадений нет. Место учебы, место работы. Пусто. Стоп. Первое совпадение. На момент смерти оба были относительно здоровы. Не то. Строчки побежали быстрее. Стоп. Второе. Проводили лето в садоводстве Прибрежный. Это мы знаем и без вас. Снова мимо. А вот это уже интересно. Обстоятельства смерти. Натренированная память услужливо выдала точные цитаты. Погибшая ехала со встречи с риэлтором. Среди последних контактов погибшего скрипача тоже есть риэлтор. Даже указано имя. Евгений Скоробогатов. По показаниям матери, погибшей, выйдя из дома, у Калитки встретил риэлтора Евгения Скоробогатова, который вел себя с ним вызывающе. Разговор прошел на повышенных тонах. А чем занимался Евгений Скоробогатов в момент преступления? Перед глазами Шерлока вновь побежали строки файла. Ну, разумеется, в момент убийства Скоробогатов Е находился в офисе на собрании, чему есть свидетели. Алиби. Стоило ли сомневаться. Что ж, хотя бы есть первая зацепка. «God save the queen», — раздалось из кармана клетчатой рубашки. Умственную работу Холмса прервал телефонный звонок. «Шерлок, ты не поверишь», — раздался из трубки восторженный голос Ватсона. «Я половину дня сижу на форумах, посвященных паранормальным явлениям, и уже почти поверил во всю эту чушь. Представь себе, рассказ миссис Владлены Амб... Амбр... Миссис Владлены — это правда. В тех местах в самом деле произошла потрясающая история. Удивительно, как про нее еще не сняли сериал. Послушай, что тут написано. «Жители Петербурга облюбовали эту землю под дачи еще в конце XIX века. Холмс, я видел эти дачи на фото. Там стояли целые дворцы». Самые большие угодья были у некоего Федора Щекотилова. Несколько домов, конюшни и даже церковь. «Нельзя ли ближе к делу?» — поёрзал Холмс по жесткой скамейке. «Надо», «Да, да — Ватсон поумерил пыл. «Так вот, кроме денег Щекотилов любил только свою жену Аграфену. Я нашел фото. Насколько можно судить, она была весьма недурна собой. Типичный мезальянс. Ей 18, он на 30 лет старше». Старый муж и жизнь в глуши ее тяготили, поэтому она закатывала балы и журфиксы как полоумная. В остальное время пребывала в тоске и печали. Она же носила вуали, дабы скрыть горькие слезы. А в 1910 году она вдруг скончалась, хотя поговаривали, что сама же и наложила на себя руки. То ли от сплина, то ли чтобы не жить с нелюбимым супругом, Этот самый Щекотилов страшно горевал. Он похоронил жену в фамильном склепе, прямо под полом собственной церкви, и не просто похоронил, а забальзамировал, для чего выписал из Петербурга соответствующего специалиста. «Какого, а?» «Значит, мумия!» Шерлок заулыбался так, будто получил рождественский подарок раньше времени. «Именно!» Потрясающе, правда? Сразу после похорон в близлежащих деревнях началась эпидемия холеры. Люди гибли десятками. Тогда и пошли слухи, будто эта мертвая барыня забирает себе людей, чтобы ей было не скучно под землей. Какой необычный ход фантазии! Компанейская оказалась барышня. Что же дальше? А дальше о ней до поры до времени все забыли. Во время Второй мировой войны деревни опустели, но в 1945 году жители вернулись. «Угадай, что они нашли среди раскуроченных обломков в церкви!» Ватсон сделал театральную паузу. «Труп нашей забальзамированной красавицы?» — снисходительно предположил Холмс. «В точку! Причем прекрасно сохранившейся!» Говорили, что она сама выбралась из склепа. Напуганные крестьяне ее перезахоронили. И тут, представь себе, в деревне снова начинают повально умирать люди. «Скучающая барыня снова искала себе компанию. и любопытно. Когда ее нашли в следующий раз?» «Откуда ты знаешь?» — почти расстроился Ватсон. «Здесь скрыта какая-то закономерность. О Случайности ты не говорил бы с таким упоением». Ее нашли в лесу в 1987 году недалеко от околицы. Труп был как свеженький и прекрасно выглядел. Ну, для мумии я имею в виду. «Как она туда попала?» Неужели и вправду снова выбралась из гроба? А главное, в округе снова смерти. В тот раз только мужчины. Что ж, ее можно понять. Каждой женщине нужны поклонники. Так, значит, теперь она появилась снова и, стала быть, начала прибирать к рукам дачников. Да, читаю. Да что вы мне зачесываете? Прости, — не понял Холмс. Просто цитата, Шерлок. Обычный профессиональный сленг, наверное, пишет парикмахер. Так вот, да что вы мне зачесываете? Моя бабка своими глазами видела эту помещицу-зомби. Теперь бабка лежит с инфарктом в больнице. Говорит, в жизни на проклятую дачу не вернется. Мы к ней всей семьей в больницу таскаемся. Бананчики и апельсинчики возим. Еще тут пишут про грибников, которые видели неясную фигуру в длинном светлом платье в лесу. «Конечно, я не верю во все эти бредни, но занятно», — перебил его Холмс. «Как ты смотришь на то, чтобы пожить пару дней на свежем воздухе? Клубника, тыква?» «Шерлок, ты что, действительно решил поймать призрака?» — опешил Ватсон. «Ни в коем случае, мой друг. Призрак барышни не заяц, чтобы его ловить. Это было бы невежливо, но познакомиться-то мы с ней можем». «Узнай у миссис Владлены, когда она собирается вернуться на дачу, и еще найди номер телефона риэлтора Евгения Скоробогатого. Не купить ли нам дом в тех чудесных местах, пока их продают по дешевке? «Теперь самая неблагодарная часть пути», — бодро провозгласила пожилая дама. «Два километра вдоль шоссе, а потом еще столько же по грунтовке». «Сегодня жарковато, конечно, для пеших прогулок, но когда пойдем через лес, будет тень, и вы сразу почувствуете, какой тут воздух». Мужчины переглянулись. «Кажется, я уже начинаю что-то чувствовать». Ватсон перехватил поудобнее тяжелые сумки с провизией. «Вы всегда так сложно добираетесь к даче, Владелена Амбруазовна. Теперь всегда. Раньше ходил автобус, но его давно уже никто не видел». То ли его больше не существует, то ли он живет по своему собственному расписанию, о котором никто не знает, — охотно пояснила энергичная дачница. «Как же мне повезло, что вы со мной поехали, а то ведь я сама обычно продукты таскаю. Бывает тяжело. Я тележки на колесиках терпеть не могу. Чувствую себя старой кошёлкой. Ну, что ж вы так медленно? Пойдемте быстрее, а то и за час не дойдем. И она бодро припустила вперед. Однако путникам повезло. Как только они вышли на шоссе, около них резко затормозил зеленый Volkswagen гольф В окно выглянуло улыбающееся веснушчатое лицо молодого мужчины. «Здравствуйте, Владлена Амбруазовна! Вы меня не помните? Я Вася, внук вашего соседа Николая Степановича!» — окликнул он, сдвинув на кончик курносого носа солнцезащитные очки. «Разрешите подвести, Я к деду как раз, продукты везу». «Ах, простите, не узнала. Мы всего пару раз виделись. Ну, Василий Голубчик, я же не одна», — замялась Владлена Амбруазовна. «Так точно, два раза и виделись», — парень весело улыбнулся. «А места всем хватит. Садитесь, пожалуйста». Молодой человек легко выпрыгнул из машины, помог загрузить пакеты в багажник и заботливо усадил Владлену Амбруазовну. Мужчины удобно устроились сзади. То и дело, поглядывая на своих пассажиров в зеркало заднего вида, словно приглашая их принять участие в общем разговоре, Общительный Василий обсудил с дамой переменчивую питерскую погоду и дачный урожай. «А вы, господа, отдыхаете ли по делу?» — полюбопытствовал он. «По делу». Холмс извлек из кармана трубку и сунул ее в рот. Водитель покосился, но ничего не сказал. «Хочу дачу себе приувидеть», — продолжил Холмс после паузы. «Присмотреть», — машинально поправил Ватсон. «Вы вдвоем что ли, жить-то будете?» Чувствовалось, сохранять нейтральный тон Вася нелегко. «Не то чтобы меня это волновало. Толерантность, все дела». «Увы, я один», — Шерлок был безмятежен. «Это мой нотариус и добрый приятель. Поможет мне с недвижимостью». Ватсон приосанился. Василий расцвел «Ну так все в порядке. А то все только продают, как сговорились. А кому продают, непонятно. Пол садоводства уже пустует. Испугались чего-то. Чего бояться?» «Эх, вот люди! Извините, на грунтовке немного потрясет. Когда уже дорогу нормальную сделают?» «Продают? Что вы говорите?» — Удивленно спросил Холмс, предостерегающе положив руку на плечо сидящей впереди спутницы. Василий с досадой провел рукой по коротко стриженному затылку. Да бред же, болтают всякую чепуху про бродячих мертвецов. Я вот думаю, что на наше садоводство положили глаз инвесторы. Хотят построить коттеджный поселок или там какие-нибудь. Место-то крутое. Чуть дальше по берегу уже вырос один такой поселок. Дома как с картинки, теплые, с газом, с коммуникациями. Даже не представляю, сколько они будут стоить. Вот и у наших дачников, наверное, хотят земли для такой стройки отобрать. Запугивают людей и скупают за бесценок земли. «Недаром риэлторы зашустрили. Я одному так и сказал. Еще раз около нашего забора увижу, нос сломаю. Все, больше не приходит». Тема для Васи оказалась животрепещущей. Он все не мог остановиться. «Я и деду сказал, не вздумай продавать. Не верь слухам, это дезинформация». Так он заладил, сам видел в лесу привидения. Наливочки своей на грудь принял. Удивительно, что Наполеона не повстречал. «Говорит, продал бы, наверное, дачу. Да кошек куда девать?» «У него же их целое стадо. Или стая!» — хохотнул парень. «Прайд!» — буркнул Холмс, чудом поймав трубку, выпавшую, когда машину тряхнуло на очередном ухабе. «Так точно!» — охотно согласился Вася. «Он из-за кошаков своих живет круглый год на даче. Раньше сам справлялся. Теперь вот я ему с продуктами и по хозяйству помогаю. Только времени мало. Работаю почти без выходных. Программер я, халтурю, зарабатываю как могу». «Мы еще слышали о несчастных случаях в садоводстве», — попытался поучаствовать в разговоре Ватсон. Машина нырнула на колдобине, челюсти лязгнули, и Ватсон испуганно смолк, опасаясь за сохранность зубов и языка. «Да?» — искренне удивился Василий, коротко глянув на него через плечо. «Не слышал». «Да верно, тоже врут». Наконец машина повернула на дорожку, ведущую к даче Владлены Амбруазовны. У калитки топтался худощавый невысокий брюнет, одетый, несмотря на жару, в деловой костюм. Мужчина бросил взгляд на подъезжающую машину и вдруг быстрым шагом пошел прочь. «Вот засранец! Опять приходил!» — ругнулся Василий. «Это тот самый риэлтор, про которого я говорил. Евгений какой-то там. Это он, видно, вас искал, Владлена Амбруазовна. Где-то ты больше не приходит. Парень пружинисто выпрыгнул из машины и открыл багажник. Разминая шею и поигрывая мышцами, он подождал, пока пассажиры заберут вещи, приветливо помахал рукой и неспешно поехал к дому деда. Холмс остановился у калитки. Между зелеными досками забора виднелся небольшой белый прямоугольник плотной бумаги. Это была визитка с красно-золотой олиповатой надписью «Скоробогатов Евгений, риэлтор». Шерлок аккуратно убрал ее в карман. Дачный домик был небольшим, но вместительным. Чистота и ухоженность сразу бросались в глаза. Хозяйка предложила гостям разместиться на верхнем этаже, где находились две крошечные светлые комнаты. В каждой из них стояла по кровати, занимавшей большую часть пространства. На высоких спинках нарядно поблескивали металлические шарики. Раздался гулкий звук удара, и тонкая дощатая перегородка вздрогнула. Холмс недоуменно оглянулся. Несколько ошарашенный Ватсон потирал тёмный ёжик на макушке. Холмс безнадежно вздохнул и пригнулся, переступая порог своей комнатки. Потолок на втором этаже оказался низковат для рослых гостей. Чай у Владлены Амбруазовны был необыкновенно ароматен. «Вы какие-то травки добавляете? Очень вкусно!» Холмс с наслаждением сделал большой глоток. Ватсон больше налегал на бутерброды и на разговоры не отвлекался. «Да, Мелиссу», — охотно откликнулась хозяйка, — «со своего огорода». У нас же все тут растет, как сумасшедшее, все свежее, все свое. Она замерла, не договорив. В открытое окошко донесся беспорядочный топот и невнятные вопли. Все это стремительно катилось по улице, и звуки нарастали бурной волной. Холмс быстро поставил чашку, переглянулся с Ватсоном и выскочил за дверь. Ватсон и хозяйка устремились следом. Мимо домика со всех ног мчались два светловолосых мальчугана. Один лет восьми вырвался вперед: «Бежим! Бежим!» — кричал он, поминутно оглядываясь на второго. Тот, чуть младше, догонял изо всех сил и отчаянно ревел. Холмс шагнул поперек дорожки, преграждая путь. Старший сходу попытался обогнуть незнакомца, но Шерлок крепко ухватил мальчугана за шкирку. «Что орём?» — строго поинтересовался Холмс. «Пустите!» Мальчишка несколько раз рванулся в разные стороны, но Холмс даже с места не сдвинулся. «Да скажите ему, тетя Владя, чего он хватает?» Воззвал мальчишка, увидав выскочившую из калитки Владлену Амбруазовну. Тут второй мальчик, не успев притормозить, впечатался во Владлену Амбруазовну и заревел еще громче. Холмс поморщился. Такой мощи легких у ребенка он не предполагал. «Андрюша, что случилось? Успокойся!» — приговаривала Владлена Амбруазовна, прижимая к себе маленького и гладя его по голове. Но тот продолжал безутешно рыдать. — Тихо! — вдруг гаркнул Холмс. Все подпрыгнули. Тишина наступила мгновенно. Оба мальчишки замерли столбиками, как сурикаты, только глаза блестели. — Господи, Холмс, это же дети! — укоризненно пробормотал Ватсон и, присев на корточки, мягко спросил. — Что случилось, мальчики? — Вы это... — Рыбу ловили, — начал запинаясь старший. — Я поймал две, а он одну. Потом, смотрим, под кустом в траве пес лежит. черный такой, тощий, чужой. У нас в посёлке такого нет. Грустный какой-то. Мне жалко его стало. Хотел рыбой угостить. Вот. Ну, я свистнул, он голову поднял и на нас посмотрел. А у него там... Мальчик замолчал. Потом сглотнул, будто проглотил большой комок в горле. И закончил чуть слышно. — У него там... Вторая голова очень страшная. Одна голова у него нормальная, а вторая маленькая. А та, которая маленькая, она вся скособоченная, и глаза смотрят в разные стороны. Вот так! У, у у Уже отлаженным движением мальчик изобразил указательными пальцами, как смотрели глаза. Он успел рассказать эту историю много раз, и с каждым разом становился все увереннее. Благо слушатели на грунтовой проселочной дороге между заборами Собралось немало. Даже не знаю, что и думать, покачала головой Владлена Амбруазовна и поежилась, несмотря на жару. А что тут думать? хмыкнул Василий, вышедший вслед за дедом из соседнего дома. Отставить панику. Перегрелась пацанва, всего и делов. У них же мозг засоряется по полной программе. Читают комиксы, ужастики по телеку смотрят, а в интернет так лучше вообще не заходить. И едят вон химию одну. Он кивнул в сторону Андрюши, сосредоточенно поедавшего утешительный сникерс. «Ну что там? Как? Видели чудовище?» Владлена Амбруазовна и соседи накинулись с расспросами на Ватсона, вернувшегося с разведки на озеро. «Нет, не видел. Наверное, ушел пес. Ватсон протянул ребятам удочки и жёлтое пластиковое ведёрко с тремя рыбёшками, которые те побросали на берегу. Потом добавил негромко, так, чтобы слышал его только Холмс. Но какая-то собака там точно была. Трава примята, клочок черной шерсти на ветке куста и псиной пахнет. Про вторую голову не скажу. Вот, я ж говорил, показалось. Тут же подхватил Василий. Он сорвал с яблони ветви, которые свешивались через забор крепкое яблоко и протянул Андрюше. На вот, свое натуральное. И шагом марш по домам. Не мытое? еще не хватало. Вскинулся молчавший до этого Николай Степанович. И вообще хватит. Прекращайте-ка этот бенефис. Вам, молодые люди, действительно давно пора домой. Плотно пообедать и лечь на дневной сон. Даем по пятнадцать валерьяновых капель. Обратился он к растерянной бабушке ребят. И не забудьте хорошенько вымыть руки после своей рыбалки. Че это мое сердце? Скоро побежите ко мне за антигельминтиками. Мальчики недовольно засопели, но послушались. Вслед за ними начали расходиться и взрослые. Давно вы перестали работать в школе? Неожиданно спросил Холмс Николая Степановича. Так заметно, усмехнулся тот. Есть несколько профессий, которые навсегда накладывают отпечаток на личность. Школьный учитель одна из них. Полагаю, биология. Николай Степанович действительно только недавно ушел из школы. Он столько лет посвятил этой работе, гордо поделилась Владлена Амбруазовна. Было дело, вздохнул сосед. — Да что толку-то? Разве что огородничать научился неплохо, да кошек лечить. — Пенсия мизерная. Если б не Васька, он коротко глянул в сторону внука, — то и им бы на корм не хватило. Надеюсь, с двухголовыми собаками и прочими катастрофами на сегодня покончено. Так что можно и делами заняться. Но надеждам Николая Степановича не суждено было сбыться. Часа через три, когда полуденный зной только начал спадать, Выводя всех из полудремы на крыльцо Владлены Амбруазовны стопотом влетел уже знакомый мальчишка. Полулежащий на террасе в плетеном кресле Холмс крутил смартфоном в воздухе и безуспешно пытался поймать сигнал. «Вы чего не отзываетесь? Я вам с улицы кричу-кричу! Там такое! Там такое!» — затороторил мальчик. «Баба Лена повесилась!» Выбежавшая из дверей Владлена Амбруазовна схватилась за сердце. «Как? Повесилась!» Если бы Ватсон не успел подхватить ее и усадить на стол, она бы упала. Наполовину, радостно объяснил мальчишка и стремительно убежал. Владлена Амбруазовна и ее квартиранты поспешили к дому соседки, где произошло несчастье. У калитки уже собралась небольшая толпа. Да не повесилась она, не получилось. Крюк обломился, она на наполо рухнула. Говорят, Василий ее нашел и веревку снял. Эх, Ленка, все мозги, уж видно, пропила. Скорую вызвали. Наверное, в наркологичку увезут и прокапают. У нее были проблемы с алкоголем? Негромко уточнил Холмс. Да как вам сказать, отвела глаза в сторону Владлена Амброазовна. Было видно, что ей неприятна эта тема. С Леночкой мы дружим давно, почти всю жизнь. Мы все и не заметили, когда это Она подыскала слово «Болезнь с ней приключилась. Говорят, она начала выпивать еще при жизни мужа, а как тот умер, так и вовсе каждую ночь бутылки в мусорку выкидывает». «Почему ночью?» — поразился Ватсон. Днем запрещено выносить мусор?» «Стесняется. Она думает, никто ничего не знает. Она же совсем одна осталась. Дочь вышла замуж и переехала в Италию. Внуков Леночку уже года четыре не видела. Звонят только на Новый год и день рождения». Она тому и рада. В доме царил тот особый беспорядок, который выдает пьющего человека. Затхлость воздуха усугублял запах сивухи. Старая мебель, лак на которой давно стерся, была расставлена неровно, ее много раз задевали, когда проходили мимо нетвердым шагом. Баба Лена боком лежала на диване, закрыв глаза ссохшейся ладонью. Из-под старого клетчатого одеяла выглядывали ее голые худые коленки. Спаситель Василий громогласно рассказывал, как все произошло, активно при этом жестикулируя. «А дед мой, Николай Степанович, возьми и скажи. Ты, мол, как в аптеку соберешься? спроси у бабы Лены, не надо ли чего. Ну, я и зашел случайно, вот ей-богу, случайно. Постучал разок, тихо. Я тогда сильнее затарабанил, опять молчок. Думаю, что-то тут не то, в окошко глянул, а она на полу корчится с веревкой на шее. Я дверь с разбега высадил, смотрю, уже синеет. Сопли, слюни, короче, зрелище не для слабонервных. Я верёвочку-то снял и на всякий случай массаж сердца сделал. Гляжу, отходить начала. Я сразу в скорую звонить. А что еще делать-то? На силу сигнал поймал. «Леночка, как же так?» Со слезами в голосе спросила Владлена Амбруазовна. Ответа не последовало. Откуда-то из угла послышался настойчивый писк. Все изумленно обернулись. Из-за старого кресла прямо к миске с кошачьей едой уверенно бежала мышь. Публика в комнате ее абсолютно не смущала. — Кыш, наглая! — топнула на нее ногой Владлена Амбруазовна, но мышь даже голову не повернула в ее сторону. — Ну, я тебе... — Влада, оставь. Всех не передушишь. Расплодились они в этом году. Никакие кошки им не страшны. — послышался слабый хриплый голос несостоявшейся самоубийцы. Сухая и тоненькая, как девочка, баба Лена привстала с дивана, держась за горло. Владлена Амбруазовна открыла был рот, но подруга перебила ее: «Брось, Влада, не начинай. Я ведь конченый человек. Что с меня взять? Вы же это и сами знаете». Она обвела собравшихся мутным взглядом. «Раньше все думала, брошу. Сегодня, как белая горячка со мной приключилась, так и поняла». Одна только мне дорога осталась. Я эти Влад, сегодня ее видела. — Кого? — сосредоточенно уточнил Холмс. Слушал и смотрел он очень внимательно. — Мертвую помещицу в в лесу. Манила она меня к себе, звала. Я так и поняла. Моя очередь пришла. Только не знаю, получится ли на том свете с мужем-то свидеться. Он ведь у меня... «Рядом с Богом. А где я окажусь?» Она махнула рукой и снова закрыла глаза. «Простите, что перебиваю?» Уже настойчиво вмешался Холмс и положил руку на ее плечо. «Но вы не вспомните, где это было?» Баба Лена вздрогнула и посмотрела удивленно. Кажется, она только сейчас заметила незнакомцев в своем доме. «На выжженной поляне. Я туда за грибами ходила. Думала продать и...» Она осеклась. «Шерлок!» — громко прошептал за спиной Ватсон. «Смотри, что я нашел на кухне!» Он протянул Холмсу уже знакомую картонную карточку. В грязной комнате эта дорогая визитка с красно-золотой надписью «Евгений Скоробогатов, риэлтор» смотрелась крайне неуместно. Возвращаясь домой, Владлена Амбруазовна перечисляла пустые дома. Вот этот, засохший клумбы, остался после женщины, которая разбилась на машине. Помните, я вам рассказывала? Как случилось несчастье, Ее семья за один день продала участок и съехала. Здесь жил майор, очень интеллигентный мужчина, но почему-то переехал в другой город, по службе, наверное. Рядом с ним живет Нина Сергеевна, которая с инфарктом в больнице сейчас. А вот тут родители того погибшего парня, скрипача из филармонического оркестра, говорят, тоже выставили на продажу. — Что же это делается? Смерти одна за другой. Двуголовые собаки, призраки. Можете называть меня старой занудой, но при советской власти такого не было. — Мумии, а не призраки, — задумчиво поправил Холмс. — Голубчик, так какая же разница? Скажите на милость. С укором посмотрела на него Владлена Амбруазовна. — Существенная. Призраки не оставляют следов, а мумии оставляют. Ободряющая улыбка Шерлока пришлась совсем не к месту. «Ваша соседка говорила что-то о выжженной поляне. Где это?» «Это известное место в нашем лесу. Случился пожар, удивительно, но горело только там. Дальше огонь не перекинулся. Только, пожалуйста, не заблудитесь. Лес у нас старый, места глухие», — тут же забеспокоилась Владлена Амбруазовна. «А скоро начнет темнеть». — Не волнуйтесь, к тому времени мы уже вернемся и будем пить ваш великолепный чай на веранде. — Можно узнать, куда мы направляемся, — хмуро поинтересовался Ватсон, перелезая через мшистый поваленный ствол. Стоило друзьям углубиться с солнечной опушки в лес, как тот обступил их зелёной стеной. — Вот чёрт, Шерлок! — по лицу Ватсона хлестнула ветка, которую Холмс не потрудился придержать. — К местной достопримечательности. Не оборачиваясь, пояснил Холмс. «Кстати, ты заметил, что наш сосед Николай Степанович не слишком охотно говорил про свою работу в школе?» «Что с того? Бывает, что люди стыдятся своей профессии. Я вот, к примеру, тоже не всегда афиширую, что работаю вместе с тобой». «Нет, здесь не то. В твоем случае это скромность перед очевидным гением, но у него...» «Заметил, как он выпрямился, как вскинул голову, как поднял брови, когда начал говорить про школу?» а рот он поджал и приподнял губы так, что в их уголках получились симметричные впадины. Нет, это не просто стыд. Николай Степанович чувствует презрение к своей бывшей работе, как будто он выше нее и заслуживает гораздо большего. Мы почти пришли. — Что это? — удивился Ватсон, озираясь вокруг себя. — Именно то место, где произошла встреча бабы Лены и мумии. Полмс присел на корточки и погрузил руку в выжженную землю. Зачем-то перетер ее в пальцах и даже понюхал. «И что мы тут ищем?» «Что угодно. Все, что могла оставить наша прекрасная забальзамированная незнакомка». Ватсон внимательно посмотрел себе под ноги. «Тут кругом следы. Место, судя по всему, не слишком уединенное. Вот у этой березы особенно натоптано. Правда, следы мужские». «Какие же ты рассчитывал увидеть?» — фыркнул Холмс, внимательно осматривая ствол дерева со всех сторон. Он достал из рюкзака лупу и принялся изучать кору берёзы, рядом с которой было больше всего отпечатков подошв. — Чудесно! — азартно воскликнул Холмс. — О чем ты? Я ничего не вижу. Только дерево и муравьиная тропа на нем. Внимательнее, друг мой. Иногда, чтобы увидеть главное, нужно просто сосредоточиться. Он достал из рюкзака пинцет и осторожно снял с коры несколько длинных светлых волос. «Кто-то злотокудрый несколько раз прислонялся к этому дереву, судя по тому, что волосы остались с разных сторон ствола. Наша покойница случайно не блондинка?» «Да, но...» — растерянный Ватсон не смог закончить, а Холмс, сев прямо на землю, начал рассматривать волосы в увеличительное стекло. «Что и требовалось доказать». Он шумно вздохнул, потому что почти не дышал последнюю минуту. Волосиной луковицы нет, значит, этот волос не из головы человека». «Подожди, не хочешь же ты сказать, что это действительно волос мумии?» «Я всего лишь хочу сказать, Ватсон, что наша зомби не чужда моде и хорошему вкусу. К примеру, парика наносит мне дешевый. Холмс осторожно убрал волосинки в пакетик, все аккуратно упаковал в рюкзак, рюкзак вскинул на плечо и уверенно направился прочь с поляны. «Но, Холмс, мы же пришли с той стороны!» Неуверенно возвал Ватсон ему в спину. Вернемся другой дорогой. Говорят, она живописнее. И надень вот это». Он вытащил из рюкзака две нелепые панамки с российским триколором, жилет со множеством карманов и селфи-палку. «Симпатичная шляпа», — покрутил панаму в руках Ватсон. — Я думал, ты равнодушен к сувенирам. — Зажмурься, — коротко велел Шерлок, и когда Ватсон послушно прикрыл веки, кинул ему в лицо горсть мягкой и теплой земли. — Ты чего? — ошарашенно завопил Ватсон. На его запыленном лице выделялись широко раскрытые свирепые глаза. — Не мог бы ты сделать то же самое? — Да с удовольствием. — Мастер Божья, что это, Холмс? Ватсон стянул с головы панамку и обтер ее вспотевший лоб. Грязь солба частично переместилась на панамку, оставив на лбу темные волнистые полосы. форт Нио! Слышал про такой? Не слышал. Выглядит не слишком дружелюбно. Что ты делаешь? Холмс, остановись! Кому говорю? Серьезно, это плохая идея. Но Шерлок уже с грохотом барабанил в железную дверь, лязгнуло металлом и отворилось крошечное зарешеченное окно. Оттуда на туристов вопросительно смотрело суровое мужское лицо в военном берете. «Excuse us, we are tourists, and we've lost», — напуганно залепетал Холмс. «Извините, мы туристы, мы заблудились», — английский. Ватсон готов был поклясться, что военный сейчас захлопнет окно, и, видит бог, это было бы для них лучшим исходом. Он неожиданно почувствовал себя очень неуютно на открытом, легко простреливаемом пространстве, но военный прокашлялся и вдруг ответил густым басом: "Sorry, gentlemen, It's area, and you are not to be here. Простите, джентльмены, это закрытая территория. Вам нельзя здесь находиться. Через пять километров находится поселение. Там вам помогут. «Английский». «Простой охранник говорит по-английски», — горячо зашептал Ватсон, когда они отошли от забора на безопасное расстояние. «Вот это уровень охраны в лесной глуши!» Шерлок кивнул и самодовольно улыбнулся в ответ. В вечерней темноте Холмс, Ватсон и Владлена Амбруазовна сидели редком на удобной деревянной скамейке возле дома и наслаждались свежим воздухом. «Как упоительны в России вечера!» — пропел негромко Холмс. Обычной скрипучести в его голосе как не бывало. «Откуда ты знаешь эту песню?» — Ватсон аккомпанировал ему звучными шлепками. Казалось, все комары поселка слетелись, чтобы познакомиться с ними лично. «Ну как же!» — Шерлок посмотрел на друга так, будто тот сморозил совершенную глупость. «Это народная песня, фолк-сонг, фольклор» буркнул Ватсон, с омерзением снимая шею очередного кровопийцу. Владлена Амбруазовна хихикнула. В соседнем доме отворилась дверь, показав полоску света, и тут же закрылась. Видимо, домой пустили припозднившегося кота. «Кстати, вы заметили, что ваш сосед вам явно благоволит? Как это симпатизирует?» Холмс старательно подобрал нужное слово. Он вытащил из кармана рубашки любимую глиняную трубку и сунул ее в рот. Валена Амбруазовна вспыхнула в темноте. «Да он приличный человек», — горячо и возмущенно возразила она, будто одно исключало другое. «Обычный пенсионер, только кошками слишком увлекается. Так это не от хорошей жизни. Он одинок, как и большинство из нас. Наверное, поэтому мы так и держимся за эти места. Живем здесь бок о бок всю жизнь и чувствуем, что еще кому-то нужны. Участки нам выдали много лет назад, по большей части тем, кто работал на режимных предприятиях. «Это на каких же?» — не понял Ватсон. «Про Николая Степановича не скажу, не знаю. А мы получили участок потому, что муж всю жизнь работал в закрытом НИИ, а в эти края частенько выезжал на испытания». «Вы сказали, что ваш сосед любит кошек от одиночества, но внук-то у него есть?» «Да, хороший парень, заботливый. В последнее время часто приезжает. Раньше я его не видела. Он, кажется, вырос в другом городе». Соседская дверь снова скрипнула, и показался силуэт пожилого мужчины, направляющегося к калитке. «Куда это, Николай Степанович, на ночь глядя?» — удивился Ватсон. «Ко мне это не имеет никакого отношения», — гордо ответила хозяйка дачи, вставая с лавочки. «Вы как хотите, а я спать. Дверь плотно не закрывайте, когда спать пойдете. Барсик опять где-то загулял». Барсик явился утром, когда Холмс с Ватсоном заканчивали завтрак. Для гостей хозяйка приготовила пышный омлет, овсяную кашу и поставила на стол большой чайник свежезаваренного чая. «Ну, Владлена Амброазовна!» Ватсон с энтузиазмом налил себе вторую кружку. «Теперь мы до ужина сыты. Спасибо!» В это время и послышалось настойчивое мяуканье и царапанье. Хозяйка кинулась отворять дверь своему любимцу. Крупный рыжий кот имел несколько потрепанный вид и заметно прихрамывал на правую переднюю лапу. «Где тебя носило, бессовестный?» засуетилась Владлена Амбруазовна, наливая в блюдце молоко и доставая оставленное с вечера мясо. «Иди скорее кушай, бедняжка, потом я лапу твою посмотрю. Опять подрался?» Бедняжка с урчанием набросился на еду, в один заход вылокал молоко и, сыто рухнув боком на коврик, принялся вылизывать больную лапу. «Владлина Амброзовна, а давайте-ка мы барсика покажем вашему соседу, любителю кошек», неожиданно предложил Холмс, подхватил с пола кота и вручил его Ватсону. Кот и Ватсон оторопело посмотрели друг на друга. «Он, наверное, лучше нас найдет общий язык с этим рыжим разбойником». «Нет-нет, не беспокойтесь, мы сами отнесем. Николай Степанович долго не открывал дверь на стук. «Холмс, может, придем позже? Его же нет дома, неудобно». Ватсон с трудом удерживал Барсика, которому не нравилось сидеть на руках у незнакомца. Рыжий хвост метался из стороны в сторону. Хозяин дома, дверь закрыта изнутри, ответил Холмс шепотом. Или ключом снаружи, тоже прошептал Ватсон. Нет же, посмотри. Этой скважиной давно не пользовались, а ушки наоборот затерты. Уходя, хозяин закрывает дверь на навесной замок. Вдруг дверь распахнулась. Николай Степанович выглядел невыспавшимся и недовольным. Однако, заметив Барсика, сразу смягчился и ласково погладил кота между ушами. «Барсик, что с тобой стряслось? Лапу поранил? Давай-ка я вкусненьким тебя угощу». Хозяин дачи взял кота, который на его руках сразу успокоился и затих, попросил гостей подождать на веранде, а сам ушел в дом. Веранда служила Николаю Степановичу летней кухней. Там стоял крепкий кошачий дух — Но было удивительно чисто. Ни кошек, ни остатков еды, ни посуды не было. Только пустые, сверкающие чистотой поверхности стола и кухонной столешницы. На полу несколько металлических мисочек с кошачьим кормом. Ватсон краем глаза уловил какое-то движение и даже привскочил от удивления. «Смотри, мышь! Вижу! В доме столько кошек, а мыши так нало бегают! Бывает же такое!» Николай Степанович вернулся с котом. Барсик облизывался и подергивал кончиком хвоста. Вид он имел снисходительно раздражённый. «Передайте Владлене Амбруазовне. Ничего страшного. Обычная заноза. Я вытащил. А ранку обработал. Остальное сам залижет. А надолго вы к владению Амбруазовне? Скоро уедем. Я уже определился», — кивнул Шерлок. «Да-да, Вася говорил о ваших планах. И что решили? Покупать. О, а вы не боитесь?» «Видите же, что здесь творится?» «А что творится? Ряд совпадений, не более». Равнодушно пожал плечами Холмс. «Или что же, вы на мёртвую бароню намекаете?» «Знаете, молодые люди, я в некотором роде человек науки, да. И тем не менее хочу сказать, что в нашем мире все возможно. Да-да, все возможно. Сдается мне, прокляли это место. Сам бы уехал, да некуда». — А уж покупать крайне не советую. — Да уж, крайне. — Да вы с народом пообщайтесь, народ расскажет. Или заходите вечерком, на оливочки выпьем, побеседуем. Я ведь опять один кукую. — А внук ваш где? Машины не видно. — В город укатил. Старик махнул рукой. — Он у меня долго не задерживается. Деловой. Крутится, зарабатывает. Когда друзья вышли за калитку соседа, Ватсон покачал головой. Совсем дед свихнулся со своими кошками. Да, — Да-да, — задумчиво пробормотал Холмс. — Ватсон, отнеси барсика миссис Владлене, а я, пожалуй, прогуляюсь. Холмс не спеша шёл по дорожкам садоводства, с любопытством глядя по сторонам. Заброшенные участки бурно зарастали травой, и таких было немало. Больше всего удивляло отсутствие в самый разгар сезона новых хозяев. Вдруг Холмс поймал на себя внимательный взгляд. Пожилая женщина в рабочих рукавицах, с садовыми ножницами в руках, смотрела на него из кустов. Судя по лежащим на дорожке веткам, женщина стригла живую изгородь. «Добрый день», — вежливо поздоровался Холмс, подходя поближе. «Здравствуйте», — с готовностью откликнулась дачница. «Что-то я вас раньше не видела. Вы погостить кому? Или дачу здесь купили?» «Только собираюсь», — признался Холмс. — Ой, а может, мою посмотрите? Я ведь тоже продаю. У меня дом хороший и участок большой, — засуетилась дачница. — Спасибо, я уже выбрал. Говорят, риэлторы дачами интересуются. Продадите легко, — утешил ее Холмс. — Да хотелось бы без посредников. Дача-то у меня действительно хорошая, а они так низко оценивают. Жалко за бесценок отдавать. Столько сил в нее вложено. — Почему же тогда продаете? Вас тоже напугали слухи? Или несчастные случаи? — Так вы уже знаете. Признаться, напугали немного. Но дело не только в этом. Очень уж мне в этом году не здоровится. Еле хожу. Ноги сильно болят, суставы, печень шалит, да и со щитовидкой что-то. Старость, видно, подошла. Ездить стало тяжело, задача ухаживать. — Что ж, удачи вам! — Холмс приподнял панамку на прощание. — Ну и здоровья, конечно. — Спасибо! — искренне поблагодарила женщина. — А если надумаете посмотреть дом, заходите. Уже подходя к дому владленной Амбруазовны, Холмс заметил, что из калитки Николая Степановича выскользнул невысокий черноволосый мужчина. Шерлок его окликнул, но тот сделал вид, что не услышал, и торопливо припустил в другую сторону. Холмс ускорил шаг, настиг необщительного брюнета и, прихватив за рукав пиджака, вынудил остановиться. «Здравствуйте! Что же вы, пожаре, от потенциальных клиентов бегаете? Вы, если не ошибаюсь, риэлтор Евгений Скоробогатов? Поможете мне с покупкой дачи?» э э извините, я спешу», — замялся мужчина, озираясь по сторонам, словно в поисках лазейки для побега. «Меня интересуют только продавцы. С покупателями я в данный момент не работаю». «Вот как? Но ваш бизнес предполагает посредничество между продавцами и покупателями. Если вы уговариваете людей продавать дома, значит, вы уже знаете, кто их купит? У вас один заказчик на все дома или, быть может, очередь из покупателей?» «Да что это за вопрос такой? Пустите, слышите?» Евгений решительно дернулся, ткань пиджака затрещала. Холмс и не думал отпускать. Риэлтор ошарашенно перевел взгляд с пальцев, сжавших его руку, словно двери электрички, на их невозмутимого владельца. «Вы из органов, что ли?» «Нет», — Шерлок качнул головой, чуть ли не с сочувствием. «У вас финансовые проблемы, и серьезные. Недавно вы продали машину». Не очень удобно заниматься загородной недвижимостью без машины, не правда ли? Ваши стильные витачи явно знали лучшие времена. Им куда больше нравилось нажимать на педали, чем топтать проселочные дороги. Так что, вы игрок или неудачно вложились в недвижимость? Риэлторский бизнес рискованный, от провалов никто не застрахован. «Ну, допустим, и что?» — буркнул Скоробогатов дрогнувшим голосом и угрюмо уставился себе под ноги. «Ничего. Но от этого зависит другое мое предположение, которое вас уже не касается. Если я прав, просто кивните. Некий заказчик нанял вас купить дома в этом садоводстве, и вы изо всех сил стараетесь склонить людей к продаже, причем к продаже по ценам ниже рыночных. За быстрый результат вам обещано весьма существенное вознаграждение». Вы уговариваете дачников, разжигаете нервозность и всячески на них давите. Но все в пределах уголовного кодекса, конечно. Вам остается только удивляться, что люди здесь настолько внушаемы, что им действительно мерещится мумии, призраки и прочая нечисть. Я в чем-то ошибся? Риэлтор не ответил. Он пристально посмотрел собеседнику в лицо, потом отвел глаза, резко развернулся и ушел не оглядываясь. Холмс его уже давно не удерживал. Ватсон спрыгнул с крыши веранды прямо под ноги вошедшему на участок Холмсу, но не удержался и осел на траву. «Там, справа от трубы, вполне устойчивый сигнал», радостно сообщил он снизу вверх изумленному Холмсу. «Правда, сидеть на крыше не очень удобно. жестко и горячо. Но, Шерлок, я такое вычитал!» Холмс протянул руку, помогая Ватсону подняться. «Рассказывай, дружище, только покороче. «Чувствую я, Владлена Амбруазовна, уже свой фирменный чай заваривает». Шерлок повалился в плетеное кресло на терраске и вытянул длинные ноги так, что занял почти все оставшееся пространство. «Короче так короче», — Ватсон примостился на перила. «Я поискал информацию про место, где мы вчера побывали. Форт Нио строили в самом начале XX века в числе других фортификационных сооружений вокруг Финского залива. Работали только русские». Финов не пускали по причине секретности, а земли, между прочим, были финские. В итоге получилась настоящая крепость, растянувшаяся километра на два, с железобетонным ограждением, рвом и валом. Внутри наземные и подземные железные дороги, под толстым слоем железобетона огромные помещения, казематы, склады, погреба. Там был целый подземный городок, укрепленный так мощно, что мог выдержать попадания крупнокалиберных снарядов противника. Потом русские войска были вынуждены его покинуть, и чтобы не оставлять врагу, форт взорвали. Но такую махину попробуй взорви. Наверняка куча всего осталось. Недаром там в советское время была база ВМФ. Испытывали обшивку подводных лодок. Теперь базы уже давно нет, и сейчас там, судя по всему, охраняемые военные склады. И с этой охраной мы вчера имели честь побеседовать. Я позвонил Игорю Волкову, думал узнать у него какие-нибудь подробности. Он запретил даже смотреть в ту сторону. Сказал, что это военное ведомство, и угрожал расстрелом на месте за самоуправство. Он был очень... Хм, зол, Шерлок, сплошные идиоматические выражения. Велел налегать на клубнику и не совать нос куда не следует. Да-да, склады! пробормотал Холмс, рассеянно убирая со лба упавшую прядь. Тут Владлена Амбуазовна пригласила своих гостей пить чай со сдобными булочками. Как вы себя чувствуете, Владлена Амбросовна? спросил вдруг Холмс хозяйку, которая разливала по чашкам ароматный чай. Ты не жалуешься, вот вот вот А что, выгляжу плохо? забеспокоилась дама, тревожно оглядываясь в поисках зеркала. Еще бы с такими-то волнениями. «Вы прекрасно выглядите. Он не в том смысле», — поспешил успокоить ее Ватсон, сукаризнно взглянув на Холмса. Шерлок его взгляда не заметил. Он задумчиво пил чай, глядя в пространство перед собой. «Ну что ж, а теперь к Николаю Степановичу», — заявил он безапелляционным тоном, когда Владлена Амбруазовна вышла ополоснуть чашки. «Зачем? Наливку пробовать». — Ни в коем случае. Не вздумай там ничего есть, а главное — ничего пить. Чтобы не вводить тебя в искушение, к старику пойду я, а ты сделаешь следующее. Холмс был торжественно размещен за столом, покрытым клетчатой клеенкой. Едва дед начал многословно предлагать испробовать яблочный или малиновый наливки на выбор, на крыльце что-то загрохотало, покатилось, и в комнату, зацепившись за порог, ввалился Ватсон. Николай Степанович, скорее! Он взбесился, орет как полоумный, дерется и никого не слушает. Что делать-то? Поперек щеки запыхавшегося Ватсона, олела пара свежих царапин. Кто орет? привскочил сосед. Успокойтесь, молодой человек, говорите толком. Вам Валериана может дать, или водки? Так я и говорю, Ватсон повел по комнате безумными очами. «Барсик залез на березу, что у пруда. Я его снимать, а он царапается». «Господи, кто же его туда загнал?» — всполошился Николай Степанович. «Вы же его еще больше испугали, наверное. Нельзя кошек силой с высоты снимать, они выше лезут. Только приманивать, только лаской. А у пруда, говорите? Ну, я мигом, туда и обратно. Вы посидите пока». И он выскочил за дверь. На крыльце опять что-то с грохотом покатилось, и все стихло. «Чтоб тебе самому в следующий раз заталкивать этот меховой мешок на дерево», — с чувством пожелал Ватсон. «Он задними лапами бьет как конь. Чуть без глаза меня не оставил рыжая скотина». «У нас мало времени. Скорее, Ватсон!» Холмс уверенно прошел в соседнюю комнату, подсвечивая фонариком пол. Луч света скользнул по старым доскам и остановился на крышке люка. Такие обычно ведут в подпол, где хранятся запасы на зиму, и часто бывают в домах, в которых живут круглый год. Холмс быстро откинул тяжелую крышку и спустился вниз по шаткой приставной лестнице. Ватсон осторожно поспешил за ним. Шерлок высветил фонариком выключатель и зажёг освещение, коротко пояснив «Здесь можно, окон нет». Ватсон осмотрелся и тихонько присвистнул. Это была маленькая, хорошо вентилируемая и прекрасно оснащенная лаборатория. На полках и блестящем столе из нержавейки теснились бутыли и бутылочки, в холодильном шкафу тоже — На большой тумбе стояла клетка с белыми мышами. Мыши активно бегали, вставали на задние лапки и скалили мелкие зубки. Портрет девочки в скромной деревянной рамке странно смотрелся рядом с клеткой. Девочку на фотографии мыши не смущали. Холмс вытащил из рюкзака латексные перчатки и несколько баночек с притертыми крышками. Перчатки споро натянул на руки, а баночки расставил на столе. «Ватсон, скорее, я возьму образцы, а ты посмотри, что там». В дальнем затененном углу оказалось что-то вроде встроенного платяного шкафа. Ватсон потянул на себя скрипнувшую дверцу, посветил фонариком и отшатнулся. В горле у него пискнуло. На полу, гордо подняв подбородок, и щерясь беззубым ртом, важно, восседала мумия. «Ужасный знак! Сегодня случится что-то жуткое, вот увидите!» «Кровь так плохо отстирывается с белого», — причитала Владлена Амбруазовна над смятой скатертью, в складках которой прятались острые осколки. Любимая фарфоровая чашка вдруг выскользнула у нее из рук и раскололась в дребезге. Рядом с отбитой ручкой, застывшей знаком вопроса, олела ровная круглая капля. Собирая осколки, Владлена Амбруазовна порезалась. В сердцах она бросила осколки обратно. «Ужас, что творится! Нервы у всех расшатаны!» «В садоводстве чертовщина! День ото дня все хуже и хуже! А теперь еще и это!» Она сунула под нос Шерлоку, который задумчиво тыкал пальцем в экран смартфона, круглое донышко с печатью «ЛФЗ». Тот нехотя оторвал глаза от аппарата и оценивающе посмотрел на осколок. «Видимо, редкая коллекция», — вежливо предположил он. «Вам подарил ее покойный супруг?» «Вот именно», — почему-то обиделась Владлена Амбруазовна. «Да уберете вы свой телефон или нет?» Холмс пожал плечами и со вздохом отложил смартфон в сторону. Затем чуть подался вперед и кивнул, всем видом показывая готовность участвовать в диалоге. «Происходит черте что!» Воодушевленная его вниманием, Владлена Амбруазовна негодующе потрясла в воздухе дном от чашки. «Еще немного, и я поверю в гиену огненную!» Кругом рыскает этот ушлый риэлтор. Погибло несколько соседей. Чуть не повесилась Леночка. У детей галлюцинации. Люди видят, извините меня, призраков. Да еще и в квартире потоп. Об этом вам не стоит беспокоиться. Я же еще вчера рассказал. Все обошлось благополучно». Разрумянившийся Ватсон зашел в дом с утренней прогулки. Его здоровый и довольный вид настолько диссонировал с причитаниями Владлены Амбруазовны, что она обиженно поджала губы. В самом деле, налаженный быт Владлены Амброазовны грозил расколоться, как чашка ЛФЗ. Вчера днем Ватсону позвонили взволнованные соседи. Квартиру Владлены Амбруазовну затопили. Подробностей никто не знал, но от этого было еще тревожнее. Уладить дело вызвался Ватсон. Шерлок ехать на отрез отказался, а у Владлены Амброазовны подскочило давление. Ватсон, как врач, решительно запретил ей поездки и любые волнения. Вернулся он на последней электричке далеко за полночь и успокоил квартирную хозяйку. Вода так удачно прошла вдоль стыка, что не пострадала даже побелка потолка. Потом они с Холмсом еще долго сидели на кухне и что-то серьезно обсуждали. «Джон, вы уверены, что там все в порядке?» В сотый раз задала ему вопрос Владлена Амбруазовна. «Ах, всё же зря я вас послушала и не поехала сама. Паркет точно не вспух. В ванной вы смотрели». «Кафель не отвалился?» «Знаю я этих жильцов сверху. Они бессовестные спекулянты и жулики. Они вполне могли задурить вам голову». «Вы недооцениваете голову Джона. А его умение договариваться не раз спасало, если не наши жизни, то наши кошельки». С легкой улыбкой Холмс подошел к входной двери и отворил ее. За порогом с изумленным лицом замер Николай Степанович. Рука его застыла в воздухе. Он как раз готовился постучать. «Уже не спите, соседи?» быстро взял себя в руки Николай Степанович. Он был, как всегда, бодр, опрятен и собран. «Я тут слышал грешным делом, как вы и переживали вчера по поводу квартиры. Так убиваться нельзя. Стрессы в нашем возрасте губительны. И поэтому вот, специально для вас собрал успокаивающий чаёк. Чебрец, мелиса, душица, мята, листья смородины. На что-то из этого есть аллергия?» «Хорошо вам говорить, нельзя убиваться. Ремонт — это всегда такие убытки. Распереживаешься тут», — уже вполне миролюбиво заметила Владлена Амбруазовна и гостиниц приняла. «Присядьте вы с нами, Николай Степанович». «Чаёвничать не планировал, дела». Сосед виновато развел руками. «Да и Вася вот-вот подъехать должен». «Нет-нет, отказ не принимаем. А Василий пускай прямо сюда и заезжает». Холмс уверенно взял соседа под локоть и усадил за стол. «Давайте-ка сюда ваш сбор, я заварю». «Только я недолго», — нервно согласился старик. Он подслеповато щурился в экран смартфона, выискивая номер внука. «Вот, Васе подарил, а я и не разберусь», — смущенно объяснил он. «Стало быть, покупаете дачу? Не боитесь, что этот хлыщ вас окучивать начнет. Вы о риэлторе?» Шерлок ополоснул заварочный чайник кипятком и насыпал туда щедрую порцию сбора. «Не думаю». — У меня есть основания полагать, что вы больше никогда не услышите об этом плаще. — Хлыще. — заботливо поправила его квартирная хозяйка. Да, — Да-да, сколько сложных звуков в одном слове. — поморщился Холмс. — Кто это вам сказал про риэлтора? — удивился Николай Степанович. — Кто? Да вот он. Шерлок указал подбородком в сторону Ватсона, который помогал владении Амбруазовне перестилать скатерть и убирать осколки. В самом деле, вчера я выяснил очень любопытную деталь, подтвердил тот с чашками в руках, Евгений Скоробогатов внезапно уволился и срочно переехал в Москву. Как, вот так все бросил и уехал? От изумления хозяйственная Владлена Амбруазовна на секунду замерла. Собственно, бросать было особо нечего, деловито пояснил Джон, ставя четвертую чайную пару на стол. «Все его имущество заложено. Парень почти год жил в долг», — закончил за него Шерлок, проигнорировав недовольный взгляд Джона. «Пару лет назад он действительно был преуспевающим риэлтором, но потом ввязался в финансовую авантюру и прогорел», — снова вмешался Холмс, подвигая чашку поближе к Николаю Степановичу. «Ему пришлось продать машину и загородный дом», и тут ему предложили крупно подзаработать. Кто-то очень хотел, чтобы он убедился доводов продать свои участки. «Как же я люблю, когда они устраивают свои фокусы!» — радостно поделилась пожилая дама с Николаем Степановичем, который беспрестанно переводил взгляд с Холмса на пустую чашку, потом на Ватсона и снова на чашку. «Но, Джон, голубчик, как вы это выведали?» «В офисе Скоробогатого очень милая секретарша», — скромно улыбнулся Ватсон. «Весьма информированная и разговорчивая», — добавил Шерлок, заглянув в заварочный чайник. «Светлый, пусть еще настоится». «Вы же ездили в город проверить, как дела в квартире», — Владлена Амбруазовна недоверчиво посмотрела на Ватсона. «Ездил», — миролюбиво согласился он. Но не только. Еще я заехал в ФСБ к нашему доброму знакомому майору Волкову». Оказывается, в вашем садоводстве живет настоящая знаменитость. Мировое светило микробиологии, доктор наук, имя которого знакомо каждому студенту-биологу. Жаль, что их здесь не оказалось. История его жизни весьма трагична. Однажды, будучи уже признанным ученым, наш доктор наук разработал вакцину против трипоносомы. Положительные результаты испытаний на животных позволили продолжить исследования на людях. Окрылённый результатами, он пошёл на беспрецедентный шаг, заразил микроорганизмом трепоносома Бруцеи, собственную дочь, чтобы доказать эффективность вакцины для детей. Но что-то пошло не так, и девочка заболела сонной болезнью. Через две недели её центральная нервная система перестала функционировать, и девочка скончалась. Супруга доктора развелась с ним, уехала с сыном в неизвестном направлении и больше никогда не выходила на связь. Сам он сильно сдал после этой истории, стал рассеян, допускал ошибки, из-за чего его и попросили уволиться. В науку он больше так и не вернулся. Господи, какой ужас!» В глазах Владлены Амбруазовны сверкнули то ли слезы, то ли азартный блеск. «И кто это? Я его знаю?» «Полагаю, да», — вежливо улыбнулся Ватсон. «Собственно, он сидит перед вами». Женщина, не непонимающе, сдвинула брови и быстро, как юркая птичка, принялась крутить головой, переводя взгляд с одного гостя на другого. «Вы? Про Николая Степановича?» — наконец догадалась она. «Да вы ошибаетесь, голубчик. Он же школьный учитель. Николай Степанович, дорогой, скажите хоть вы им». Но ее сосед молчал, угрюмо поглядывая на дверь и сжимая жилистые руки. «Он был учителем только в последние десять лет» ответил вместо него Шерлок и вкусно хрустнул сушкой. «Перед вами известный советский паразитолог Николай Щеглов, который провел в лабораториях большую часть жизни, разрабатывая высоковирулентные штаммы опасных для человека микроорганизмов и вакцины от них». «Вы ничего не сможете доказать», — глухо выговорил Николай Степанович и из-под посмотрел на Холмса. — Смелое утверждение для человека, в подвале которого оборудована высокотехнологичная лаборатория, — парировал Холмс в шутливом тоне, но прищуренные глаза его были серьёзны. — Я уничтожу ее в любой момент, следов не останется. Голос Николая Степановича оставался тверд, Не было ни тревоги, ни страха. — И погубите свои наработки? — Холмс облокотился о стол и придвинул к себе чайник. «Вам не будет жаль результатов проделанной работы, годы тяжелого и кропотливого труда. Они могли бы вернуть вас в эшелон больших ученых, ведь именно об этом вы мечтали». «Лаборатория? Но зачем?» — непонимающе моргнула Владлена Амбруазовна. «Чтобы вывести новый, высоковирулентный штамм паразита тексоплазма гандии», — пояснил Шерлок, но, судя по виду квартирной хозяйки, понятнее ей не стало. Скажите, любезный, чья это была идея заражать местных кошек токсоплазмозом, чтобы те передавали паразита своим хозяевам? Приехав сюда, я сразу заподозрил наличие токсоплазмоза у местных животных. Именно поэтому мыши в вашем садоводстве ведут себя столь дерзко. Грызун, зараженный токсоплазмозом, становится настоящей сорви головой. Сам ищет встречи с хищником, который его сожрет. Видите ли, в организме кошачьих этот паразит размножается, но не причиняет никакого вреда. Однако при заражении мышей или людей он поражает, кроме всего прочего, их нервную систему. Да-да, даже обычная токсоплазма гондии может стать причиной повышенной тревожности, растерянности, паранойи у человека. Отсюда же и боль в суставах, и страхи, и склонность к риску, и немотивированная агрессия. Что ж говорить об усовершенствованном подвиде паразита, который мы нашли в лаборатории Николая Степановича. Кстати, попыткой самоубийства, я полагаю, мы тоже обязаны таксоплазмозу. По последним исследованиям, этот паразит обнаружен в крови больше половины женщин, покончивших с собой. А в нашем случае иммунитет и разум жертвы был ослаблен алкоголизмом. Но человек, способный на такое, должен быть монстром прошептала Владлена Амбруазовна. — Николай Степанович, он признанный, уважаемый. — Вы правы, — успокаивающе улыбнулся ей Холмс. — Ваш сосед, конечно, не монстр. Я убежден, что он не испытывал ненависти к своим соседям и не искал их смерти. Все, что ему было нужно, — посеять панику, да так, чтобы все начали съезжать с насиженных мест. — Вы спросите, зачем? — Это забавно, но человек, который почти всю жизнь посвятил изобретению новых способов убийств, оказался просто супердедушкой. Одного слова внука оказалось достаточно. Дедушка решил помочь. Уж как умеет. На что учился. Хорошо выполненный муляж мумии в сочетании с эффектом таксоплазмоза творили чудеса. Люди и в самом деле начали отдавать свои участки за бесценок, лишь бы развязаться с нехорошим местом. Все шло точно по плану, пока ситуация не вышла из-под контроля. Начались смерти. Под удар попали те, кто послабее, и чей иммунитет не мог бороться с инфекцией. Уставшие, хилые, ослабленные болезнью или алкоголем. Многодетная мать ведет себя на дороге слишком рискованно. Не отличающийся крепким здоровьем музыкант бросает вызов ораве гопников. Холмс резко подался вперед и, не мигая, уставился на Николая Степановича. «Вы же понимали, что в здравом уме эти люди так не поступили бы. Подозреваю, вы сами не ожидали такого мощного эффекта от нового штамма. Вы же только хотели помочь внуку, да? Освободить землю садоводства. Как он объяснил вам причину? Для строительства коттеджей? Рассказывал про инвесторов и радужные перспективы? Про будущую безбедную жизнь?» — Я отказываюсь в это верить, — упрямо потрясла головой Владлена Амбруазовна. — Шерлок, когда я просила вас приехать, то хотела, чтобы вы нашли настоящего преступника, а не гонялись за мумиями. Николай Степанович никак не может быть злодеем. — Так и есть. Не он самый главный злодей в этой пьесе, — неожиданно легко согласился Холмс. — Вы совсем меня запутали. Кто же тогда? Владлена Амбруазовна в опустилась на стул. — Сотрудник форта, расположенного за лесом. Шерлок пожал плечами, будто говорил о чем то очевидном. — Вы же знаете про форт? — Ну, миленький, форт Нио давно заброшен. Кажется, остались какие-то склады. — Форт Нио отнюдь не заброшен. Там занимаются тем же, чем и в советские времена — испытанием радиоактивных веществ. Как только я увидел вашу невероятную клубнику, сразу понял, что надо поискать в этой местности скрытый источник радиации. Не надо быть гением, чтобы связать два этих факта. В советские времена за стенами форта находился испытательный полигон высокой степени секретности. Там проводились опыты и изучалось влияние жесткого радиоактивного излучения, в том числе и на животных. «Вероятно, эта деятельность возобновилась, так что не исключаю, что мальчики видели не галлюцинацию, а реальную собаку-мутанта. По официальным данным, сегодня на территории форта базируется обычная воинская часть, но, думаю, если копнуть, там можно найти немало интересного». «Простите за каламбур, но Ватсон копнул». «Джон, ошибусь ли я, предположив, что, судя по пробам Земли, опыты с радиоактивными материалами продолжаются?» Не надоест тебе это позерство? Покачал головой Ватсон, но больше для виду, поскольку его выход стал только эффектнее. Строго говоря, Шерлок прав. Анализ почвы подтвердил наличие радиоактивного загрязнения. Согласно заключению эксперта, с которым меня ознакомил майор Волков, тут образовался неслабый коктейль из цезия 137, стронция 90 и, что самое опасное, плутония 239. «Майор, обеспокоенный моим неосторожным звонком, инициировал свое расследование. И хотя преодолеть межведомственные барьеры было непросто, он это сделал. Волков умеет быть настойчивым. Выяснилось, что некоторое время назад на полигоне произошел несанкционированный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Ваше садоводство находится как раз в пораженной зоне». Мутация растений и животных, обострение болезней и специфические недомогания — все это могло привести к тому, что деятельность лаборатории Форта выплывет наружу. Необходимо было срочно провести очистку зараженных земель без лишнего шума и внимания прессы. Но вот беда. Дачники никак не хотели продавать дома и освободить землю. «Самый простой способ заставить их это сделать — нагнать жути», — подхватил Холмс. Тут, как нельзя кстати, пришлась легенда о мертвой барыне, которая выбирается из своей могилы в поисках живых душ. «О, Господи, нас еще и облучали!» — охнула хозяйка дачи, но, подумав, недоверчиво пожала плечами. «Как-то несерьезно все это. Форт, военные, радиация, и вдруг какая-то мумия». «Однажды это уже сработало», — напомнил ей Холмс. «Тридцать лет назад произошло любопытное совпадение — При раскорчевке нового участка на опушке леса был обнаружен труп мумифицированной женщины. И в это же время здесь произошел ряд трагедий. Скончалось или бесследно пропало сразу несколько мужчин. Я не удивлюсь, если выяснится, что все они были так или иначе связаны с деятельностью форта Нио. Факт остается фактом. Люди начали шептаться о том, что найденная покойница забирает жизни. Я помню эту историю. Поежилась Владлена Амброзовна. Тогда говорили, что мёртвые помещицы ищут жениха. — Жуткие детали надолго остаются в человеческой памяти, — кивнул Шерлок. — На то и был расчет. Вот и теперь несколько внезапных смертей и свидетельства очевидцев, видевших мумию, которая якобы выбралась из могилы, должны были расчистить это место в считанные месяцы. — Но вы же сказали, что Николай Степанович не злодей! — крикнула Владлена Амброазовна почти жалостливо. — И повторю это снова, — спокойно подтвердил Холмс. — Николай Степанович действительно вывел новый подвид паразита. Но стал ли он истинной причиной гибели людей? Сомневаюсь. Я не взялся бы прогнозировать, как повели бы себя зараженные через пару месяцев. Не исключено, что они и в самом деле поубивали бы друг друга в приступе агрессии, но сотрудники секретной лаборатории «Форта» не могли так рисковать и слишком долго выжидать. А вдруг это заняло бы чересчур много времени? Привлекло бы чье-то внимание? Вдруг бы Николай Степанович не справился в силу каких-то причин? Эти люди привыкли действовать решительно и наверняка». Не имея фактов на руках, не стану утверждать об их прямой причастности к смерти ваших соседей. Но ничто не действует более убедительно на сознание людей, чем парочка реальных трупов. Вот только с Владленой Амбруазовной вышла промашка. Сколько бы Николай Степанович не подсаживал паразита ее коту, у нее не было ни малейшего признака беспокойства и недомогания. Вероятно, все дело в иммунитете француженок, к таксиплазма Гандии. «Есть данные статистики, что французы весьма устойчивы к этому паразиту. И вдруг она решает продать свой дом Шерлоку Холмсу. А я уверен, что в форте давно известно мое истинное имя и род занятий. Мне интересно, как вы решились на тройное убийство? Убить меня и мадам Владлену? Ну и Ватсона заодно?» «Что? Убить?» — переспросила женщина и испуганно прикрыла рот ладонью, как будто сказала что-то неприличное. «Разумеется». Холмс наклонил голову к плечу и внимательно изучал лицо Николая Степановича. «Как минимум однажды он уже пытался это сделать, когда залез к вам в холодильник, но повел себя слишком неаккуратно, и вы забеспокоились». «Так это он копался в моих продуктах!» — негодующе воскликнула дама, покраснела и метнула в соседа испепеляющий взгляд. «Что теперь? Снова яд? принесенный вами чай, я полагаю, отравлен?» — обратился Холмс к Николаю Степановичу. Ватсон сглотнул и дико уставился на красивый фарфоровый чайник в центре стола. «Вот чёрт!» — выдохнул он. «Шерлок, что ты вообще себе думаешь? А если бы я это выпил?» Холмс не удосужился ему ответить и продолжил. «Вдоль забора, за домом Николая Степановича, я видел индийский аконит». «Сок даже обычного аконита токсичен, индийский же аконит. Ядовит настолько, что индийцы натирали им наконечники своих стрел». «Да кто же тогда за всем этим стоит? Кто кукловод?» не выдержала Владлена Амбруазовна, нервно сминая ладонью скатерть. В дверь аккуратно постучали. «Вот и он», — поднял палец Холмс, — «воистину военная точность». Через порог, широко улыбаясь, шагнул Василий. «Доброе утро, соседи!» — по-свойски кивнул он собравшимся. «Ох, и запарился я. Все пробки собрал, пока добирался. А вы чего такие задумчивые?» Не отвечая на его приветливый взгляд, Шерлок бесстрастно пояснил в вадлении Амбруазовне, которая только хлопала глазами. «При первой же встрече я понял, что он не тот, за кого себя выдает. Слишком открыт, слишком радушен. Простите, но в России такое дружелюбие уже само по себе подозрительно». Добавим к этому военную выправку, стрижку и, главная речь. На вид Василию не меньше 35 лет. Сленг призывной службы уже должен был стереться из памяти. Значит, он штатный военный, умеет втираться в доверие, располагать к себе. Знаком с особенностями поведения разных социальных групп и отдельных личностей. Очевидно, что изучал психологию, манипуляции его весьма академичны. Бывший сотрудник ГРУ... Холмс развернулся к Василию. Если, конечно, сотрудники ГРУ бывают бывшими. Вася сморщил лоб и почесал макушку, оставив смешной ёжик в волос. Дед, это он все обо мне что ли? Моргнул он. Что у вас здесь происходит-то? Николай Степанович молчал, переводя тяжелый взгляд с внука на Шерлока и обратно. А, облегченно рассмеялся Василий. Вы играете что ли? Игры я люблю. Давайте я поиграю. Все с той же легкой улыбкой он скинул с руки толстовку. Его пальцы сжимали пистолет. «Отставить! Сел на место!» Бросил он подскочившему Ватсону. Открытая улыбка Васи сменилась жесткой ухмылкой. «А теперь, друзья, играем в чаепитие. Это же тот самый сбор, дед, о котором мы говорили?» «Ага. Каждый из вас сейчас нальёт себе чайку и сделает по-хорошему большому глотку». «Дед, что смотришь? Ты тоже?» Николай Степанович смотрел на внука, не моргая. Его дыхание сбилось, а левая рука потянулась к сердцу. Он по-прежнему молчал. «Может быть, хотя бы сейчас признайтесь ему, что вы не настоящий внук?» Холм кивнул в сторону сильно побледневшего старика. «И здесь догадался», — с уважением хмыкнул Василий. «Это было несложно. Меня сразу насторожило полное несоответствие антропологических признаков. Буквально ничего общего». Ни форма бровей или ноздрей, ни цвет глаз, ни ногтевое ложе. Это и надоумило меня навести справки о внуке Николая Степановича, настоящем, я подчеркиваю, внуке. Он живет и работает в Риге. Именно туда переехала его бабушка с его отцом после трагического эксперимента с вакциной. Ваш внук никогда не получал от вас вестей, Николай Степанович. Как, впрочем, и вы от него. Зачем? только и смог прохрипеть старик, сжимая ладонью грудь слева. Ватсон бросил на него быстрый взгляд и пристал в сторону кухонного шкафчика, в котором Владлена Амбруазовна хранила лекарства. Дуло пистолета выразительно дёрнулось. Ватсон медленно сел обратно. «Этот человек и в самом деле талантливый манипулятор», продолжал Холмс серьезно, кивнув в сторону Василия. «Он выстроил не одну, а сразу две системы защиты». Первое — Евгений Скоробогатов. Именно на него должны были пасть все подозрения. Если бы это не сработало, тут на сцену вышли бы вы, Николай Степанович, и рассказали, что самолично заразили население садоводства своим паразитом. Учитывая ваше прошлое, вам бы поверили, а ваш псевдовнук остался бы в тени. — Закончил выступление? — жестко спросил Василий. — Ну, чего ждем? Я сказал, пьем чай. Выполнять. Дергаться не советую. Уложу всех, гарантирую». «Не стоит. Мы с удовольствием». Холмс произнес это так неожиданно, что все взгляды с Васи переметнулись на него. Он наполнил чашку и сделал глоток. «Ватсон, рекомендую тебе сделать то же самое». Голос Холмса был спокоен, но потому как нервно дёрнул он мочку уха, было очевидно, что он все же волнуется. «Смерть от яда более гуманна, нежели от пули». Еще неизвестно, насколько хорошо этот герой стреляет. Попадет в легкое или селезенку или в коленку. Терпеть не могу, когда больно». «Как скажешь». После секундной паузы Ватсон пожал плечами и налил себя чая. «Замечательный сбор», — искренне оценил Шерлок. «А как, кстати, здесь запах малины». «Малины?» — хрипнул Николай Степанович. «Я не добавлял никакой мали...» Холмс вскочил из-за стола с резвостью, которую сложно было ожидать от отравленного. Ударом ноги он опрокинул стол в сторону Василия, предусмотрительно подхватив заварочный чайник. Сервиз брызнул во все стороны. По полу заскакали чайные ложечки. От неожиданности Вася отпрянул к стене. Грохнул выстрел. Пуля свистнула над плечом Холмса. Оглушающий звук выстрела продолжился визгом Владлены Амбруазовны, звоном разбитой лампы и взрывом ругательств на русском и английском языках. Одним прыжком Холмс перемахнул через опрокинутый стол и оказался рядом с Васей. Тот уже пружинисто разворачивался в сторону Холмса на полусогнутых ногах, когда почти полный заварочный чайник с размаху встретился с его лбом. Чайник звонко лопнул и развалился на куски. Василий взревел, как раненый кабан. Его лицо вспыхнуло от горячей заварки. На ресницах налипли распаренные частички листьев и лепестков сбора. По обожжённым щекам катились капли чая, смешанные с кровью, из серповидной раны на лбу. Убью! Рявкнул лжевнук и выпалил два раза в слепую, одновременно пытаясь протереть глаза рукавом рубашке. Холмс коротко взмахнул рукой. Пальцы Васи вдруг беспомощно разжались, и пистолет брякнулся на пол. Шерлок пинком тут же отбросил его подальше. С ладони Василия одна за другой стремительно сорвались несколько капель крови, а затем ещё и ещё. На запястье распахнулся глубокий порез. Холмс поднял руку, демонстрируя зажатый в пальцах тонкий осколок фарфоровой чашки, по поводу которой так расстраивалась Владлена Амбруазовна. «Сука!» — прохрипел Василий, пытаясь зажать рану здоровой рукой. Всего на мгновение он отвел глаза. Вложив в удар всю силу раскрученного тела, Шерлок нанес противнику мощный кросс в район солнечного сплетения, так что Василий согнулся пополам. Удар локтем по спине заставил его упасть навзничь. «Ватсон, ты как, все живы?» Тяжело дыша, Холмс быстро обернулся к столу, который щитом закрывал остальных. «Я нормально. Миссис Владлена тоже», — серьезно ответил, почти отрапортовал невидимый из-за стола Ватсон. «Проблемы у деда, ранение в ногу. У вас есть жгут? Надо остановить кровотечение», — обратился он, очевидно, к квартирной хозяйке, и, не дождавшись ответа, добавил. Ага, к черту жгут, сойдет и ремень. «Сдохнуть бы», — прохрипел старик. «Сдохните, уважаемый, обязательно сдохните», — холодно пообещал ему Ватсон. «Но позже. А до того похромаете. Задета кость». Василий судорожно дернулся в сторону пистолета. Холмс безжалостно наступил на порезанное запястье, заставив лжевнука зашипеть от боли. «Бросьте, любезный», — строго приказал он. «Это лишнее. Вы сделали уже все, что могли. Бежать вам некуда». Вас не примут и не защитят даже свои. Отвернутся все, а вас сделают крайним. Сейчас здесь будет ФСБ. Играйте в свои игры с ними». Василий молчал и хрипло дышал, обхватив живот руками. «Владлена Амбруазовна, с вами точно все в порядке?» громко окликнул Холмс, внимательно следя за каждым его движением. «Когда вы молчите больше пяти минут, я начинаю тревожиться». Из-за опрокинутого стола раздался дрожащий голос хозяйки. — Пока да. Но если вы скажете, что добили мой фарфоровый сервиз, я гарантирую микроинфаркт. — Эту проблему я не предусмотрел, — чуть слышно пробормотал Холмс. — Ого! — с уважением прогудел Ватсон из-за плеча Холмса. Друзья стояли у калитки, наблюдая, как по грунтовой поселковой дороге медленно пробирается пятнистый БТР. БТР был деликатен и пока не снес ни одного забора. Свисающие в ветви яблонь шаркали по броне и роняли вслед железному чудовищу листья и яблоки. Мальчишки висели на заборах гроздями, спецтехника тянулась к лесу, военные оцепляли садоводство широким периметром. К форту Нью еще днем ушла по шоссе длинная колонна. А вы как думали? хмыкнул Игорь Волков, подобрал было упавшее яблоко, подумал и снова бросил в траву. Такое осиное гнездо разворошили. Беспрецедентное же дело. Пока вояки у меня его не отобрали, я много чего нарыл. Сотрудники лаборатории форта не просто проводили опасные эксперименты. Они взяли заказ со стороны. Оборудование позволяло, ресурсы были. Я не специалист и многого не понял, но деньги на кону стояли бешеные. В чем то работнички накосячили. Произошел выброс радиоактивной дряни. Согласно карте пораженных зон, почти все пятна ложатся на незаселенные места. Но садоводству не повезло. Если бы левак всплыл, не погоны бы посыпались, а головы. Это ведь уже не халатность. Это, друзья мои, измена. Так что вопрос встал ребром. И это был вопрос жизни и смерти. Их бы воля при таком раскладе садоводство стерли бы с лица земли, не задумываясь. Но сделать это и не привлечь к себе пристальное внимание все таки затруднительно. Пришлось разработать более сложную схему. На щедро оплачиваемую работу и исполнитель талантливый нашелся. Черт знает, как его зовут на самом деле. Я попытался информацию поискать. Какой там? Этого Васи в природе не существует. Фантом. Я и пару вопросов не успел ему задать, как его свои забрали. На вертушке прилетели и забрали. Какой Вася? Нету Васи. «Что самое интересное, у сотрудников лаборатории ведь почти получилось. Дачники вовсю продавали дома. Но тут появились вы. Скажите хоть, что вас заставило сунуться в это дело?» «Крупная клубника», — доходчиво объяснил Холмс. «Лето жарой не баловало, а ягода до августа еще не отошла». «Почему? У меня ощущение, что надо мной издеваются». После паузы пожаловался в пространство майор. «Полезли опять с Ватсоном на пару». Устроили цыганочку с выходом и со стрельбой. Кругом гражданские. У меня руки чешутся у печь вас в КПЗ для профилактики, чтобы в следующий раз. А на каком основании? с интересом прищурился Холмс. Еще не знаю, мрачно признался Волков. Но я думаю над этим. Как же я соскучился, пострипнее миссис Владлены пробормотал Ватсон, с тоской глядя на сгоревшие тосты и намертво прилипший к сковородке омлет. «С тех пор, как мы вернулись, я ни разу нормально не ел». «Тогда тебе повезло», — отозвался Холмс. «У тебя будет возможность позавтракать фирменными угощениями мадам Эстре Курочкиной. Открой ей, пожалуйста, дверь». «Чёрт побери, как ты все таки это делаешь?» Не то возмутился, не то восхитился Ватсон, радостно отпихивая сковородку подальше. «Понимаешь, Ватсон?» — вдохновенно начал был Холмс. «Шерлок. Ну хорошо. Вчера вечером она позвонила и предупредила о своем утреннем визите. А в тот раз...» — Ватсон был неумолим. «Я видел мадам Владлену в окно». После некоторой паузы честно признался Холмс. «Она всегда идет от метро через детскую площадку под нашими окнами». «Но когда Николай Степанович пришел угостить нас своим убийственным чаем...» «Ты услышал его шаги за дверью?» «Нет, его отражение мелькнуло в стекле парника, который видно из окошка комнаты, где мы завтракали», — пожал плечами Холмс. Ватсону было что сказать, и он уже почти начал, но тут в дверь позвонили. «О, вот и миссис Владлена», — улыбнулся Шерлок, как ни в чем не бывало. «Так ты пустишь ее в квартиру?» Владлена Амбруазовна, вручив Ватсону тяжелые сумки с гостинцами, решительно прошла на кухню. «Ну, как вы тут поживаете? Уже завтракали? Чем так пахнет? Господи, что это?» «Джон, выбросьте, выбросьте немедленно! Я сделала вам голубцы, сейчас разогрею. И покажите, пожалуйста, где нас затопили. Пока я не увижу своими глазами, что все хорошо, я не смогу успокоиться окончательно». «Эм, затопили? Когда?» <мышленный> — <ватсон> удивился Ватсон и нахмурился, пытаясь сообразить, о чем речь. Ощутимый тычок Шерлока в спину мгновенно освежил его воспоминания. «А, так вот же, капало по этому стояку». «Но убедитесь сами, даже пятна не осталось. «Нам очень повезло». «Действительно». Владлена Абруазовна придирчиво осмотрела потолок. «Бывает же такое. Ну, садитесь скорее». «Джон, возьмите голубцам сметану. Налейте чай в молоко, Шерлок. Я знаю, вы любите» настаивать ей не пришлось. Некоторое время Владлена Амбруазовна умильно поглядывала на друзей, склонившихся над тарелками. Но надолго ее терпения не хватило. «Я все не могу прийти в себя после произошедшего. Как вспомню эту историю? все садоводство только об этом и гудит. Мы вам так благодарны. Если бы не вы, нас всех сжили бы со как каких-нибудь тараканов. Подумать страшно, но к тому и шло. Таксоплазмоз Николая Степановича оказался сущей ерундой. А вот выброс радиоактивных элементов — это очень серьезно. Ведь у нас в садоводстве дети, старики, а тут такое. «Отдохнули», называется, на даче летом. Военные взялись за дело очень энергично. Кругом специальные машины, люди в защитных костюмах, как в кино. Нас всех в обязательном порядке отправили на обследование. Кого амбулаторно, а кого и в стационар сразу положили. Степень облучения у всех разная, состояние здоровья тоже. Я представить себе не могла, что существуют такие замечательные больницы. Чистота, порядок, обследование с утра до вечера, сразу лечение. Доктора внимательные и сестрички очень вежливые. Не надо записываться через интернет и ждать своей очереди несколько месяцев. А кормят как? Когда мне предложили меню, я растерялась. И что удивительно, все бесплатно. «Странно было бы, если бы иначе», — хмыкнул Холмс. «Но это еще не все, Приходил юрист. Я все бумаги изучила самым внимательным образом». Продолжила квартирная хозяйка и, освободив стол от грязной посуды, водрузила в центре большую тарелку с пирожками. Ватсон застонал и потянулся сразу двумя руками. «Теперь мы все новоселы. И куда же вы переезжаете?» — спросил Холмс почти равнодушно. «В поселок на берегу. Тот самый, где новые коттеджи с электричеством, газом, горячей водой. Никогда не думала, что на старости лет буду жить в таком шикарном месте. Туда ходят несколько автобусов со станции, а прямо от города маршрутное такси. Там и участки побольше, и дома двухэтажные. Одинаковые только. Ну что ж, видно, так сейчас строят. Она вздохнула. «И еще дают по полмиллиона на обустройство и переезд». Редкая щедрость по нынешним временам. Мы не ожидали такого. Соседи шушукаются, мол, не иначе, как кто-то очень влиятельный поспособствовал. «Власти не могли оставить вас жить на загрязненной земле. Сейчас, когда эта история открылась, им пришлось решать вопрос кардинально», — Понимающе кивнул Холмс. «А все же жаль уезжать с места, с которым связано столько воспоминаний и к которому мы все прикипели душой». В глазах Владлены Амбруазовны показались слезы, и чтобы скрыть их, она сняла несуществующую пылинку с юбки. Но давайте не будем о грустном. Следующим летом, когда вы приедете погостить ко мне на дачу, я размещу вас с комфортом. Но, Шерлок, все это время меня мучает вопрос. Скажите, как вы умудрились подменить сбор? Ведь вы его подменили, иначе бы ни за что не стали пить. Холмс махнул рукой и пояснил, как нечто очевидное. «Индийский аконит так просто не выращивают. Это не пионы и не ромашка садовая. Когда мы носили Николаю Степановичу Барсика на лечение, я увидел, что листья аконита сушатся на солнце вместе с листьями смородины и душицы. Очевидно, ваш сосед готовил некий коктейль, или, как вы его называете, чайный сбор. Вряд ли он собирался пить его сам долгими зимними вечерами». «Конечно, я не был уверен, что он опробует этот сбор именно на нас, но на всякий случай присмотрел замену в вашем буфете. У вас было из чего выбирать». «Удивительная предусмотрительность», — прижала руки к груди Владлена Амбруазовна. «Но, Джон, как вы, здравомыслящий человек, решили пить этот чай? Ведь вы же не знали, что Холмс его подменил». «Не знал», — развел руками Ватсон. «Сейчас он был похож на добродушного сытого кота». Он пил чай. Я тоже выпил. В конце концов, если бы что-то пошло не так, ему бы пришлось самому возиться с моими похоронами. А Шерлок терпеть не может подобных мероприятий. Так что я был спокоен. Каким бы талантливым ученым ни был Николай Степанович, уж его-то Холмс наверняка раскусил. «Кстати, о Николае Степановиче какова его судьба, не знаете?» — обернулся Холмс к квартирной хозяйке. «Николай Степанович в тюремной больнице». Ему диагностировали рак, ведь он жил на даче круглый год, и степень поражения его организма на порядок больше, чем у всех остальных. По окончании обследования и лечения нас отправляют в санаторий на реабилитацию, а он, после обычного непрерывного потока, даже маленькая заминка в речи Владлены Амбруазовны показалась длинной паузой. «Кошек его пристроили, не пропадать же им, скоро осень, а я так не могу». Женщина тяжело вздохнула и начала собираться. «Мне пора. Через пару дней заеду к вам еще, Привезу кое-какие продукты, еды домашней. А то с вашими кулинарными способностями и до гастрита недалеко». «Если можно, часам к девяти, пожалуйста», — кивнул Холмс. «В это время мы обычно завтракаем». Владлена Амбруазовна запнулась, но, подумав, ответила. «Хорошо». «Удивительная женщина». Искренне поделился Ватсон, проводив Владлену Амбруазовну и вернувшись в комнату. Только закрыл за ней дверь, а уже начал грустить. «Как же я протяну эти несколько дней!» «О, судя по выражению твоего лица, ты задумался о великом». «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными», — медленно произнес Холмс и пояснил в ответ на немой вопрос Ватсона. Это не я сказал, один писатель. Но я бы под этим подписался.